открывать новую школу оказалось так трудно, что Аня даже решилась отпроситься у батюшки Волунец с визитом к своей наставнице баронессе фон Гук. Наверняка она подскажет что-то дельное. Ведь десять лет назад Матильда Карловна сама, будучи молодой дамой, открывала пансионат для девиц. Не остановила Аню даже мысль, что в гостиной баронессы она рискует столкнуться с бароном Александром Карловичем. Благородное дело превыше всего. В противовес общению с бароном Фунгуком в глубине души вызрела надежда на встречу с Алексеем Свешниковым. Ей не хватало бесед с ним, тем более что со времени их последней встречи накопилось немало событий и новостей. Да и не выказать почтение любимому учителю Евгению Петровичу Свешникову казалось ей крайне невежливым. Хоть при упоминании о Лунсе, на лице батюшки появилось выражение тревоги, отпустить дочь к баронессе он согласился, а говорив, что с ней поедет Анисья и вооруженный провожатый. — Тятя, милый, ничего со мной не случится, даю слово, — умоляюще сложила руки Анна, но отец был непреклонен, только так или никак. Волей-неволей Ане пришлось смириться. Если бы месяц назад ей сказали, что по городу придется передвигаться с вооруженной охраной, она подняла бы болтуна на смех. Но нынче, когда на дороге разбойничали злодеи, ездить поодиночке народ остерегался. Аня на двуколке ехала за обозом купца Сальникова, состоявшим из трех подвод. Сальниковские мужики выглядели сурово, за плечами у каждого торчал заряженный дробовик — и Аня подумала, что напасть на них отважится только умалишенный. Разбойник, орудующий на их дорогах, на сумасшедшего не походил, и она, незаметно для себя, принялась мысленно представлять свою встречу с Алексеем. Она не видела его больше месяца, с того самого дня, когда, не спросясь разрешения, сходила с ним к рабочим сукноваляльной мастерской. Один раз с утренней почтой ей принесли от Свешникова короткую записочку. Аня выучила ее наизусть. «Милая Анна Ивановна, спешу сообщить, что постоянно думаю о нашей с вами встрече. К сожалению, обстоятельства вынуждают меня оставаться в Алунце, что не мешает мне мечтать вновь увидеть ваши прекрасные глаза. Алексей». «Увидеть ваши глаза». Шевеля одними губами, чтобы не расслышала сидящая рядом нянюшка, повторила Анна. Ей тоже хотелось бы увидеть веселые серые глаза Свешникова и услышать его глубокий голос, умеющий быть и твердым, и нежным. Аня представила, как Алексей удивится и обрадуется, когда она сообщит ему о своих хлопотах по открытию школы. Она докажет ему, что тоже думает о нуждах простого народа. А еще Аня объяснит Свешникову, что в Ельске у него много единомышленников, родеющих за народное просвещение. Она принялась перечислять в уме благотворителей. В первую очередь ее батюшка, на свои деньги покупающий избу под школу, затем булочник Варфоломеев, без слова согласившийся присылать шкалерам завтраки, и лесничий господин Адувалов, пообещавший снабжать школу дровами, и еще многие и многие, принимающие в открытии школы живейшее участие. Хотя нет... Она повременит хвастаться, а порадует Алексея, когда школа будет полностью готова. Тогда она пригласит его с дядюшкой на открытие и докажет, что если упорно трудиться, то можно изменить мир к лучшему и без кровавой борьбы классов, а миром и любовью. Копыта лошадей мягко постукивали по хорошо накатанной дороге, высекая монотонную мелодию, навивающую сон на няню, медленно наклонившую голову на Ани на плечо. Маячившие впереди спина обозников с ружьями, темными силуэтами выделялись на фоне еловых ветвей, свисавших на дорогу. И люди в обозе, и сумрачный лес, и отдаленный гул речного порога сегодня казались Ане ненастоящими, выдуманными неведомым сказочником. Уж больно чист и прозрачен был сегодняшний воздух, казавшийся неподвижным. Пару раз Ане показалось, что далеко позади промелькнул всадник на коне. Она протерла глаза, вглядываясь в густой ельник, но там никого не было. Барышня не растрясло, а Луниц еще через пять верст повернулся к ней извозчик Степан, славящийся среди работников Веснина недюжинной силой. — Спасибо, Степан, все хорошо. Откинув назад шляпку и зажмурив глаза, Анна подставила лицо солнечным лучам, полосами пробивающимся сквозь лесную чаще. Через пару часов она вновь пройдет по улице Малунца и впервые на равных побеседует с баронессой фон Гук. Хотя Аня уже перестала быть пансионеркой. Одно лишь упоминание имени госпожи-директорши вызывало священный трепет. Матильда Карловна всегда казалась девочкам, существом изысканным и недосягаемым, а уж о чашке чая в ее гостиной и мечтать не приходилось. «Вдруг она меня не примет?» В который раз забеспокоилась Аня. «Кто я ей? Бывшая ученица». Но Анины опасения оказались напрасными. фон Гук, жившая в просторной квартире при пансионате, находилась дома и приказала привратнику немедленно пригласить Аню в гостиную. Высокая, сухопарая, Матильда Карловна была поразительно похожа на своего брата. Но если черты барона носили печать несравненной красоты, то те же линии на женском лице выглядели всего лишь миловидно и не более того. Увидев Аню в дверях, Матильда Карловна поднялась навстречу, гостеприимно распахнув руки. «Мадемуазель Веснина! безмерно рада вашему визиту!» Скромное домашнее платье кофейного цвета с многочисленными пуговками по лифу подчеркивало благородство осанки баронессы и нежную теплоту ее лица обрамленного двумя прядями волос, выпущенных из прически. Матильда Карловна указала Ане на кресло и позвонила в серебряный колокольчик, стоявший на подносе. Аня знала наверняка, что на звук колокольчика из двери появится горничная Марфуша. Огромная неуклюжая девица с двумя тощими косицами и побитым оспой лицом. Девочки пошутили между собой, что на самом деле Марфуша не девка, а переодетый солдат-гренадер, Одна пансионерка даже взялась это доказать и тайком бегала подглядывать за Марфушей в людскую. «Будет горничная брить бороду или нет?» Девушек ждало жестокое разочарование, Марфуша бороду не брила, и когда бы пронырливая наблюдательница не взглянула на горничную, всегда дула чай из литровой кружки. Аня не ошиблась. В приоткрывшейся двери показалась Марфушина голова. «Что изволите, бароне. «Марфушенька, принеси нам чай с печеньем, тем, что привез Александр Карлович из Петербурга». «Александр Карлович, брат мой, майор», — пояснила баронесса, кладя на подлокотник кресла изящную руку с тонким резным кольцом красного золота. «Он приехал в отпуск по ранению. Жаль, что ты уехала, не дождавшись выпускного бала. Александр перетанцевал на нем со всеми выпускницами». Аня вспыхнула. Я знакома с господином бароном. Знакомы? Но, впрочем, чему я удивляюсь? Александр Карлович очарован здешними местами и успел перезнакомиться со многими местными жителями. Сегодня он в отъезде. Матильда Карловна дождалась, когда Марфуша сервирует чай, серебряными щипчиками положила Ване на чашку два кусочка пеленого сахара, кивком и спросив разрешения, подлила густых сливок и только тогда поинтересовалась, что за дело привело к ней дорогую гостью. Обрадованная, что далее разговор не коснется барона, а пойдет по нужному руслу, Аня заторопилась с рассказом. — Матильда Карловна, я к вам за советом. После слов баронессы об отъезде брата она чувствовала себя легко и уверенно, словно пришла к своей лучшей подруге. Ей захотелось немедленно поведать госпоже фон Гук о своих начинаниях. Видимо, матильда Карловна уловила ее настроение, потому что отставила в сторону официальный тон, ласково коснулась пальцами Аниной руки и задушевно произнесла: "Внимательно слушаю тебя, Анечка". Ане показалось, что баронесса видит ее всю до донышка. Она всегда предполагала, что школьники, как ни стараются, никогда не могут укрыть от преподавателей свои мысли. Ей из Рима представилось классное помещение и певучий голос учительницы, обращенной к ней, Веснена, я знаю все, о чем ты думаешь». Но сейчас вместо строгой наставницы перед ней сидела доброжелательная слушательница, изящно отхлебывающая маленькими глотками чай из тонкостенной фарфоровой чашки. Ее глаза, так похожие на глаза брата, заинтересованно глядели Ване на лицо, как бы говоря, «Доверься мне, не стесняйся» начало сбивчиво, но затем все увереннее и увереннее. Аня принялась рассказывать о задуманной новой школе, о детях, которых родители не пускают учиться, и о рабочих, которые, напротив, очень хотят учиться, но не имеют такой возможности. «Особенно меня волнует образование девочек», — горячо заключила Аня. «Пока мальчики учатся, девочки остаются совершенно неграмотными и не могут прочесть даже свое имя». Матильда Карловна слушала, не перебивая, изредка покачивая головой в знак согласия. «Я всегда знала, что ты замечательная девушка», — сказала она, когда Аня окончила свой рассказ. «Ты задумала необыкновенно нужное и полезное дело. Можешь всегда рассчитывать на нас с братом. Будем рады помочь и делом, и финансами. Кстати, а тебе справлялся господин Свешников. Навести его». «Алексей?» — сорвалось с языка у Ани. Почему Алексей удивилась баронесса? «Твой учитель истории, Евгений Прович. «Так оплашать. «Если бы Аня могла провалиться сквозь землю, она бы с удовольствием это сделала». Опустив голову, Аня украдкой глянула на Матильду Карловну, но та безмятежно улыбалась и, казалось, не обратила внимания на ее реплику. Но Аня знала, что от проницательной наставницы никогда не ускользала ни одна мелочь а ее поведение — лишь результат безупречного воспитания. Не зная, как скрыть свой конфуз, Аня неловко начала прощаться. — Ты не пропадай, Аннушка, — расцеловала ее Матильда Карловна. — Заглядывай ко мне попросту. Мы ведь теперь с тобой коллеги. Проводила ее горничная Марфуша. Бесстрастно глядя на Аню малюсенькими глазками с монгольским разрезом, она шевельнула толстыми рыбьими губами и ткнула пальцем в голубой дом на углу улицы. Свешниковы там теперь обретаются. На днях переехали. Слова Марфуши о Свешниковых стыдливо ажгли крапивой, Да она подслушивала, — вдруг поняла Аня, наблюдая, как лицо горничной медленно расплывается в улыбке, становясь похожим на плохо испеченный скомканный блин. «Теперь в ближайшее время вся Алуницкая губерния будет извещена о моем отношении к Алексею. Ну и пусть. На каждый роток не накинешь платок». Анна независимо повела плечом, словно скидывая с себя липкий Марфушин взгляд — и неторопливо перешла улицу, одновременно увидев, как следом за ней двинулась двуколка с похрапывающей на сиденье Анисьей. «Нянюшка, я быстро, только навещу господина учителя», пообещала ей Аня, от души надеясь, что с Анисья не разглядит предательского румянца на ее щеках. «Иди, иди, милая», зевнула няня, «а я, пожалуй, пока в лавку заверну, наберу ситцев девкам на платки» то-то им радости будет. По сравнению с пансионом, добротно выстроенным из кирпича, дом господина Свешникова выглядел скромным, если не сказать бедным. Аня припомнила, что прежде здесь жила семья отставного полковника Веселкина, забавного седого старичка, любившего умильно помахать сухой рукой, мелькавшим в окнах пансионеркам. Каждое утро Похожий на сушеного таракана Веселкин облачался в парадный мундир и важно прогуливался по улице, заложив руки за спину, словно принимая важное решение о штурме неприятельской крепости. Иногда в хорошую погоду он выводил на прогулку дородную жену, страдающую отдышкой, и тогда уж в сторону пансионерок даже головы не поворачивал. — Умерли, наверное, старички Веселкины, — грустно предположила Аня, — с замиранием сердца, взглянув в чисто вымытые окна, украшенные розовыми геранями. Сердце колотилось быстрыми толчками, отдаваясь в горле. Я только поздороваюсь с господином учителем и сразу уйду. Про Алексея и спрашивать не буду. Не к лицу девушкам гоняться за молодыми людьми. Перед тем, как взяться за кольцо на входной двери, Анна, еле заметным движением, Пригладила выбившуюся прядь волос и перевела дух. «Только поздороваюсь!» Дверь распахнулась сразу, едва кольцо издало первый звук. «Добрый день, Евгений Петрович!» — начала говорить Анна и осеклась, увидев прямо перед своими глазами насмешливые глаза Алексея. «Вы!» «Милости прошу!» Он поднес к губам дрогнувшие Анины пальчики и постранился, приглашая войти. Гостиная Свешниковых на первый взгляд... Прожало отсутствием мебели, но, осмотревшись, Аня признала, что скромная обстановка говорила о хорошем вкусе хозяина. Комод красного дерева украшала ваза граненого хрусталя с одной чайной розой. Голубая обивка дивана и трех кресел органично гармонировала с легкими льняными гординами и большим акварельным рисунком на стене. Присмотревшись к картине, Аня удивилась, с каким искусством художник изобразил порог «керста», где погибла ее матушка. Бьющая о камень волна ошеломляла необузданной силой, контрастируя с мрачной скалой на другом берегу. Иллюзия реальности была настолько полной, что акварель казалась забрызганной каплями воды. За своей спиной Аня слышала чуть сбивчивое дыхание Алексея. Его близость волновала ее, и она сердилась на себя, что не могла вести себя уверенно и спокойно. — Постаравшись придать голосу ровный тон, она указала на рисунок. «Великолепная работа. Кто этот талантливый художник?» «Я...» Алексей придвинулся ближе, почти касаясь плечом ее волос. «Я нарисовал пейзаж на прошлой неделе с того места, где мы впервые встретились. Но площадке у камня порог не видно, запротестовала Аня. «Я рисовал по памяти, — сказал Алексей. — Я очень хорошо рисую по памяти». Не оборачиваясь, Аня угадывала, что он улыбается. Стоять столь близко от молодого человека выглядело неприличным, и если кто заглянет в комнату... Словно в ответ на ее мысли раздались громкие шаги по коридору, и в комнату вошел господин учитель. Краснее, Аня отпрянула в сторону от Алексея, больно ударившись ногой о ручку кресла, но радостное восклицание Евгения Петровича совершенно успокоило ее кого я вижу, мадмуазель Веснина. Несомненно, вы будете очень-очень богатой дамой. — Богатой? — Именно. Господин учитель лукаво глянул на племянника и выразительно погрозил ей пальцем. Дня не проходит, чтобы Алеша не вспоминал вас и вашу необычную встречу. От юмора Евгения Петровича Аню снова бросила в краску. Стараясь не расплакаться от смущения, она мелко заморгала глазами, разгоняя закипавшие слезы. «Дядя!» — укоризненный окрик Алексея подлил масло в огонь. Аня смешалась, отчаянно пытаясь найти тему для разговора. К счастью, по ее вспыхнувшему лицу господин Свешников понял свою оплошность и постарался загладить неловкость. «Присаживайтесь, моя дорогая, любимая ученица!» Я надеюсь услышать из ваших уст про то, что в свое время вы проводите не бесполезно для истории. Он пододвинул Ане ближайшее кресло, усадив ее напротив окна, за которым качались тугие гроздья рябины с начавшими розоветь крупными ягодами. Молчание затягивалось. Аня замечала, как Евгений Петрович задумчиво рассматривает ее с ног до головы, словно видит впервые, что тоже приводило ее в смущение. Наконец он оторвал взгляд от ее лица. «Как быстро повзрослели наши воспитанницы!» Аня уловила в голосе учителя грустные нотки. «Когда я впервые пришел в ваш класс, вы были большеглазой белоголовой девочкой-непоседой, а нынче передо мной сидит уверенная в себе юная красавица. Мы стареем, вы растете!» Евгений Петрович вздохнул, сплел пальцы в замок — и с явным интересом задал вопрос о ее новой жизни. «Рассказывайте, Анечка, рассказывайте, как вы нашли Ельск после долгого отсутствия и как решились на путешествие в Алунец. Говорят, на дорогах небезопасно». «Я ехала с купеческим обозом, мужики были вооружены». В ответ на ее слова Евгений Петрович сокрушенно покачал головой. «Дожили. Красный девицы по родным местам с охраной да с ружьями ездят». Сколько здесь живу, никогда о таком безобразии не слыхивал. В Петербурге, Москве, там, да, пошаливают разбойники, но здесь, в глуши. Сколько раз я просил Лешеньку не ездить рисовать пейзажи в одиночку по лесу. Так ведь нет. Случись неприятная история, мне его матушка никогда не простит. Хоть вы его вразумите, Анечка. — Боюсь, здесь я бессильно, — сказала Аня, едва сдерживаясь, чтобы не улыбнуться. Исподволь наблюдая, как выразительно гримасничает Алексей, тайком пародируя дядюшку. Перехватив ее взгляд, Алексей перестал кривляться и, нежно глядя ей в глаза, предложил. «Анна Ивановна, не откажетесь у нас от обедать? Мы с дядюшкой настаиваем». «Да-да», — поддержал племянника Евгений Петрович, — «в самом деле, Анечка, украстьте наше мужское общество». Аня хотелось побыть у Свешниковых еще, но время визита подходило к концу. Она с сожалением поднялась, давая себе слово посетить любезных хозяев при первой же возможности. «Как мне не жаль покидать вас, я вынуждена попрощаться. Меня уже ждет няня, да и батюшка будет волноваться». «Беру с вас слово навестить нас еще раз», — неохотно отпустил ее Евгений Петрович. В какой то веке в наш дом залетела весенняя ласточка, и вот на тебе, выпорхнула из рук. Проводи, дорогую гостью Лёша. Алексей церемонно взял Анину руку. Прошу вас, Анна Ивановна. Аня почувствовала, как его пальцы вплелись в ее и тесно сжались, словно хотели навсегда врасти в ее плоть. А не стало жарко. «Аннушка, всегда помню о тебе», — шепнул ей Алексей, стоя на крыльце и чуть колеблись добавила одними губами «Ласточка моя». Обратную дорогу Аня не замечала. Она перебирала в памяти моменты сегодняшних встреч, ощущая то вкус кофе в гостиной баронессы фон Гук, то крепкое пожатие рук Алексея Свешникова. «Ласточка моя!» — пел ей ветер, играя в верхушках сосен. «Ласточка моя!» — ласково нашептывали травы у дороги. И даже колеса двуколки, натужно беря крутой поворот, скрипуче водили «Ласточка моя!». Чудится мне, что меж сосен верховой на вороном коне пробирается, бесцеремонно оборвала музыку Аниной души няня Анисья, тревожно дернув Анну за рукав. «Глянь туда! У тебя глаза молоденькие, востренькие. Она указала в направлении серой скалы, Мокрый от сочащихся из расселин ручьев. Привстав в повозке, Аня напрягла глаза, осматривая каждый кустик вблизи тракта. — Тишина! — Да нет, няня, тебе померещилось. Опустившись на сиденье, Аня вспомнила, что и по дороге Волунец, параллельно с ними, лесом скакал таинственный всадник. Или тоже померещилось? — Странно. Очень странно. Каждую субботу над всем Ельском стоял черный дым и растекался запах гари. Топились бани. В отличие от большинства соседских бань, баня в доме Весниных была сложена по белому, с печью. Не что это баня? Недовольно морщилась Анисья, глядя, как работница носит воду, в десяти ведерный котел, вделанный в плиту. Баня должна быть с каменкой, просмоленная, духмянная, в такой... Все хвори сгорают, а в белых банях топма бары парятся. Да и то те, что замараться, боятся. Ельчане в банях парились долго, истово. Всем семейством благо березовых веников в каждом доме хранился изрядный запас. Сначала, по первому пару, шли мужики, за ними тянулись бабы с малолетками, а уж потом, по последку ползли старухи погреть старые косточки. После бани распаренная и благостные усаживались чаевничать. Людишки попроще наливали дешевого плиточного чая из медного чайника. Ну а кто побогаче, тот пил из самовара, да не какую-нибудь мешанину из чайного листа, а первостатейный чай-караван, привезенный из самой заморской Индии. В доме Весниных посреди стола стоял самовар красной меди знаменитой фабрики братьев Ломовых, купленный на ярмарке в Новой Ладоге лет пять назад по цене девяносто рублей за пуд. Знатный самовар с двуглавым орлом на донышке. Рядом с самоваром стрепуха Матрёна старательно выставляла большое блюдо с пирогами. Для барышни — с тертыми яблоками, для аниськи с изюмом, а для самого хозяина — рыбник с луком но в эту субботу душевного чаепития не получилось. Веснин сел за стол чернее тучи. Он дождался, когда Анна с Анисьей поедят, отщепнул кусочек рыбника и мрачно пристукнул кулаком по столу. «Даже не знаю, как тебе, Аннушка, и сообщить недобрую весть, но скрывать не стану. Новая беда, валунцы, убит купец Воронов. В сказной в Петрозаводск ехал». Воронов, Ермолай Поликарпович, вскакивая из-за стола, закричала Аня, что есть силы сжимая руки перед грудью. Маришкин отец? Как же так? Говорят, ехал в банк, на него разбойники напали, он и умер на месте. Уж и похоронили, скоро девять дней исправят. Аня бессильно опустилась на стул, чувствуя гнев и бессилие. Веселая болтушка, Маришка Воронова была ее лучшей подругой, В пансионе они с ней спали на соседних кроватях, вместе делали уроки, гуляли, делились девичьими секретами. С ней они тайком от классной дамы покумились на зеленые святки, трижды целуясь через венок, свитый из молодых ракитовых ветвей. А в пятом классе, в честь вечной дружбы, Аня выцарапала на нижней стороне подоконника в спаленке их имена Марина и Анна. Рано оставшись без матери, Маришка переживала смерть купчихи Весниной как собственное горе, поддерживая Аню чем только возможно. И вот теперь у Маришки не осталось ни одного из родителей, круглая сирота. Надо бы помочь подруге, а еще лучше пригласить ее в Ельск, чтобы хоть немного сгладить боль от страшной потери. Аня отчаянно посмотрела на отца. «Батюшка, позволь взять Маришку к нам». «Это само собой», — отец согласно положил ей руку на плечо и, яростно понизив голос, прошептал, «Попадись мне в руки этот душегуб, я бы ему шею, как бешенный лисевую, вернул». Глядя на побелевшее лицо отца, она решительно предложила, «Раз полиция ничего сделать не может, давай мы поймаем разбойников, а что?» Она выпрямилась, напряженно думая, как бы уговорить отца, чтобы он согласился на ее план. «Посуди сам». Разбойники нападают на одиноких путников. Если я поеду на двуколке волуниц, якобы одна, а внизу под полицейский с пистолетом спрячется, девушка, да еще купеческая дочь добыча легкая, разбойник наверняка позарится напасть. Полицейский выскочит и повяжет преступников. От предложения воспитанницы Анисью подбросила вверх, словно затычку из бочки с забродившим квасом. «Не пущу!» Няня раскинула руки в стороны, загородив собой дверь так, будто Анна немедленно собралась в опасную дорогу. «Что удумала? Мысли Мыслимое ли дело девки на выданье разбойников ловить? А ты что сидишь, как пень, Иван Егорович?» Ее палец грозно ткнул в направлении растерявшегося Веснина. «Скажи свое отцовское слово. Ты виновен в таких речах. В тебя, в тебя она вся пошла». Вспомни, ельские пожарище затопало ногами Анисья, не сдерживая себя от гнева и страха за любимая дитятка. «Анисья, Анисья, успокойся. Никогда я Анне не позволю так своевольничать», — попытался урезонить расходившуюся няньку Веснин. Нянька чуть охолонула, тяжело дыша, уставилась на дверь, за которой мелькало лицо швейки Проклы. «Купеческое слово дай, что не пустишь Аннушку своевольничать» а то знаю я вас, весняных. Обещаю. Не глядя на ухающую Анисью, Иван Егорович посмотрел в глаза дочери. Глупости выкини из головы, а то запров светлица. светлице, помяни мое слово. А Маришке завтра же пошли письмо с Нарочным, чтоб приезжала. Пошлю за ней Степку с охраной. Будет у меня две дочери. После страшной новости о смерти Воронова, Сидеть дома за самоваром Аня не могла. Ей казалось, что в комнатах совсем нет воздуха. Пробормотав извинения отцу, она выскочила в сад, захлебнувшись с порога свежим ночным ветром. На месте не стоялась. Молодое тело требовало движения, а душа — успокоения, которое никак не наступало. «Маришка, Маришка, подруженька моя любимая! Ой, горе, горюшка!» Напала на тебя беда, кручинушка неминучая, — по-бабски причитала Анна, не в силах сдержать слезы. Вспомнилось, как истошно голосят на погосте плакальщицы, будто стальными крючьями раздирая душу стонами. Старинные северные плачи, они особые, страшные в своей обнаженности. Песня не песня, вой не вой, сразу и не разберешь. Певческий талант тут не требуется. Плакальщица берет не горлом, а особым искусством выплескивать в слова горя, скопившиеся у придавленной несчастьем родни. Хорошая плакальщица на похоронах на расхват идет. Цену в три дорога ломит, но зато отголосит за новоприставленного на славу. До донышка душу из груди вынет. Иная голосильщица так вымотается на похоронах, что ее домой под руки ведут. А плачей Мастерицы знают немало. На каждую потребу свой имеется. Веками, от матери к дочери, переданный. Особая жуть берет, когда с кладбище несется плач по новоприставленному младенцу. Тут уж любой прохожий ускоряет шаг, чувствуя, как со лба начинает стекать холодный пот, перемешанный с горячими слезами. Аня прижала руки к щекам и, подражая плакальщицам, Пропела плач по усопшему, то повышая тон до крика, то понижая до еле слышного шепота. Видно, налетела скорая смертушка с королётною птиценькой, залетела в хоромное строеньице, скрытно садилась на круто складно на сголовьице и в потае ведь взяла душу с белых грудей. Стародавний русский напев — Немного сгладил первый приступ горя, уступив место невыносимой тревоге за подругу. — Как она там, сестренка моя крестовая? — думала Аня, Меря шагами садовую дорожку от забора и обратно. Сидит сейчас, не бойся, одна оденешенька среди чужих людей и не знает, как жить дальше. Перед глазами, как живое вставало лицо купца Воронова, каким она запомнила его в последний раз. Он во всем походил на Маришку, такой же круглолицый, веселый, пышущий здоровьем и бодростью. — Налетай, девицы-красавицы! — с порога заявил он накануне их выпуска из пансиона, встретив дочь с подругой в комнате для свидания. — Привез вам гостинчик с ярмарки, да непростого, вкуснейшего. Он хитро подмигнул, выуживая из-за спины огромную коробку пастилы в шоколаде фабрики Ландрин. Правда, коробка с пастилой оказалась не такой огромной, как представлялось. В девичьей спальне на десять кровати она закончилась в тот же вечер. Разум отказывался принимать, что Ермолая Поликарповича нет в живых. Как же так, горячешно, — размышляла Аня, не замечая, что говорит вслух. Чья рука посмела отнять жизнь, дарованную Господом? Этому злодею не должно быть прощения и покоя ни на том свете, ни на этом. Будь навеки проклят тот, кто совершил это подлое убийство, и все другие преступления. Тот, из-за кого беззащитные люди боятся выходить из дому. А если не постигнет преступника кара человеческая, то пусть Божий суд свершится... Да так, чтоб ему от отчаяния за грехи волком быть до смерти. Мягкий шлепок у забора показал, что она в саду не одна. Схватившись рукой за ствол дерева, Аня испуганно вскрикнула, но тут же услышала жаркий шепот «Аннушка, ласточка моя, это я». Широко раскрыв глаза, Аня увидела, как из сумрака густого вишняка Навстречу ей пружинисто шагнул Алексей Свешников. — От неожиданности Аня попятилась, чуть не упав на садовую скамейку. — Вы? — Я. Он опустился возле ее ног на одно колено и, щекоча губами запястье, поцеловал руку, обдавая кожу прерывистым дыханием. — Не корите меня строго. Не мог удержаться, чтобы не увидеть вас. — Анна попыталась ему ответить, но вместо приветствия смогла лишь горестно всхлипнуть, с трудом сдерживаясь, чтобы не разрыдаться. Алексей встревожился. «Аннушка, милая, что случилось? Доверьтесь мне!» Богатый интонациями голос Алексея стал низким и бархатным, обволакивая Аню нежностью и обещая понимание. Как славно, что именно в эту минуту нашелся человек, желающие разделить с ней горе тяжелой потери. Ее захлестнула горячая волна благодарности. У моей лучшей подруги Мариши погиб отец. Купец Воронов, может, слышали? Она все же не сдержалась и расплакалась, как маленькая, громко всхлипывая и сморкаясь в кружевной платок. Слышал? Он помолчал, а когда заговорил, она услышала в его голосе жесткие напористые нотки. — Жизнь — противоречивая штука, Анечка. — Кто знает, может статься... Смерть Воронова оказалась не напрасной, а послужила великому делу. — Не напрасно? Великому делу? О чем вы говорите, Алексей? Какое дело может быть дороже человеческой жизни? Она недоверчиво подняла заплаканные глаза на Алексея. Селись понять сказанные им слова... Продолжая стоять на коленях у ее ног, он утвердительно кивнул. «Сейчас нам не дано понять смысл того, что происходит рядом с нами. И лишь годы дадут нам правильный ответ». Аня вскочила со скамейки, горячо взмахнув рукой. «Алексей, опомнитесь. О чем вы рассуждаете? Жизнь прекрасного человека безжалостно оборвана рукой преступника, не стоящего мизинца Ермолая Поликарповича. Ее отнял не Бог, не Рок, не жестокая болезнь, а злая человеческая воля. Анна. Алексей поднялся и встал вровень с ней, не смело положа руки ей на плечи. «Прошу вас, успокойтесь. Позвольте мне залечить ваши раны». Его руки медленно заскользили вниз, остановившись на уровне локтей. Она чувствовала себя спеленутой, но не находила сил сбросить с себя эти живые оковы, застыв, словно околдованная. Слова Алексея становились все быстрее и быстрее, пока не превратились в беспорядочную скороговорку. «Я все дни думаю только о вас. Я не могу ни есть, ни пить, ни спать. Я не могу дышать без вас». Никто прежде не делал Ане столь откровенных признаний. И от смущения, она не знала, куда девать глаза, старательно отводя взор в сторону. Сердце в груди забилось острыми толчками, кружа Ане голову горячей кровью, приливающей к щекам и шеи. Бормотание Алексея долетало до нее, как сквозь вату. Она почувствовала на своем лице прикосновение сухих горячих губ, обессиленно закрыла глаза и в ту же секунду расслышала зов матери. Издалека, Выкрикавший ее, словно заплутавшую в лесу, «Аннушка, ау, вернись!» Аню словно окатили ушатом студеной воды из родника, мгновенно охладившей горящие щеки. Выпрямившись в струнку, она недвижимо застыла в руках Алексея, бледная и растерянная. Он уловил произошедшую в девушке перемену и отпрянул, стараясь поймать ее взгляд, «Ласточка моя!» «Пустите меня, Алексей!» Аня оторвала от себя его руки, только что настойчиво обнимавшая ее, и понимает, что не знает, куда деться от жгучего стыда. Она, Анна Веснина, дочь порядочных родителей, любезничает ночью с кавалером, как неразборчивая девка. Да еще в то время, когда Маришка Воронова оплакивает своего отца. «Спасибо, мамушка, спасла ты меня», — подумала Аня, — от души перекрестившись на кресты Успенского собора. Потом, прижав руки к щекам, не говоря Алексею ни слова, побежала в дом, торопясь выплакать в подушку свое запоздалое раскаяние. Всю ночь она металась по комнате, заново переживая то горе подруги, то свое позорное поведение при встрече с Алексеем. В четыре часа утра Аня, наконец, успокоилась, босиком прошлепала на кухню, Выпила чашку холодного чая и заснула крепко, как давно не спала. Маришка Воронова приехала на следующий день к вечеру. Едва экипаж с верным Степаном на козлах вывернул из-за поворота, Аня обратила внимание, как словно бы увяло всегда румяное, свежее лицо подруги с озорными ямочками на щеках. Вместо прежней резвушки и хохотушки — В двуколке сидела худенькая, испуганная девочка с опухшими от слез глазами и остреньким подбородком. Вылезая из повозки, Маришка жалобно посмотрела на весняных, неловко скукожилась и, закрыв лицо, руками залепетала. «Простите, что доставляю вам столько хлопот». «Маришка, милая», — птицей кинулась к ней Аня, покрывая поцелуями мокрые глаза подружки. «О каких хлопотах ты говоришь?» Она с трудом удерживала рыдания, поднимающиеся из груди, догадываясь, что если даст волю чувствам, то встреча Маришки рискует перерасти в продолжение похорон Воронова. Глядя на обнявшихся девушек, Веснин тоже прослезился. «Милости просим, Маринушка, будь мне бога данной дочкой». Не зная, как унять поток женских рыданий, он неловко переступил с ноги на ногу, указывая на дом. Теперь это и твои хоромы, доченька. Иди, милая, отдохни с дороги. Тебя Аня, санись ей с позарана к светелку приготовили. Иван Егорович любовно подтолкнул девиц к распахнутым дверям, не забыв одновременно сурово цыкнуть на зазевавшихся работников кучно стоявших чуть поодаль. Нечего попусту глаза пялить, девиц смущать, а посляно любуйтесь. Марина Ермолавна теперь наравне с нами полноправной хозяйкой в доме будет. Прошу, любите жаловать. — Да мы ничего, мы со всем нашим сочувствием, — вяло отбрехался за всех плотник Лукьян, приехавший с мануфактуры за новыми лекалами. — Мы ж понимаем, — он сдернул шапку и понурил голову в знак скорби по Маришкиному отцу. — Но то-то, — подобрел Иван Егорович и пояснил, — я страсть не люблю, когда люди до чужого горя охочи. Своего хватает! выкрикнула вслед хозяину прачка Сидориха, дождавшись, когда он скроется в доме. Она вызывающе поставила руки в боки и уставилась на только что подошедшую швейку проклу, переспросив Али, не так? Вместо ответа прокла оценивающе повела глазами на крепкий дом весняных, украшенный резными ставнями, и задумчиво кивнула, перемалывая в уме что-то свое. Твоя правда, бабонька! горе у всех свое. Однажды перед самым Рождеством семилетняя Аня нашла на крыльце замерзшую синичку. Птичка лежала на спинке, судорожно поджав под себя лапки, похожие на сухие прутики, и была холодна, как обледеневшая ступени, на которые она упала. Размазывая по лицу слезы, потрясенная Аня бурей ворвалась в дом, закружив вокруг матери. «Мамушка...» На улице птичка умерла. Мать отложила шитье, накинула шаль и вышла с Аней на крыльцо, показывая, что за беда. «Вот», — дрожащий пальчик Ани указал на крошечное бездыханное тельце. Матушка нагнулась, взяла птаху в ладони и улыбнулась дочери. «Если мы положим синичку в тепло, то она отогреется и оживет, а весной ты выпустишь ее». Та замерзшая синичка все время приходила Ане на ум, когда она смотрела на Маришку Воронову. Медленно, очень медленно, согретая любовью в доме Весниных, ее подруга приходила в себя. О смерти Маришкиного отца девушки не разговаривали, Аня не хотела лишний раз бередить свежую рану подруги, тем более что Марина начинала плакать от одного только слова «папа». Первую неделю в доме Весниных... Мариша безучастно сидела возле окна в отведенной ей светелке и на вопросы отвечала только «да» и «нет», немного оттаивая лишь после заутрени, на которую девушки ходили каждый день помолиться за душу новоприставленного Ермолая Поликарповича. Кладя перед иконами поясные поклоны, Аня видела, как ненадолго расцветает Маришина лицо, умиротворенное Словом Божиим. Помогла справиться с потерей и беседа с отцом Александром. На третий день по приезде он подал Ане с подругой знак «Подойти». Проведя пальцами по смолиной бороде, чуть укоризненно поглядел на Маришу и спросил напрямик «Значит, ты и есть сирота убиенного купца Воронова». Вопреки Аниным ожиданиям Мариша не расплакалась, а серьезно, как на уроке закона Божьего, ответила «Истинно так, батюшка?» «Отец, «Игнатий Бринченинов учит нас, что смерть — великое таинство», — сказал отец Александр, положив на Маришину голову красивую белую руку. «Она — рождение человека из земной, временной жизни в вечность. Ты, не небось, слышала колокольный перебор по усопшему? Помнишь, как он идет?» Мариша кивнула. «Помню, батюшка. От самого малого колокола к большому». То -то девица. Знай, что и душа покойного поднимается вверх по небесной лестнице от малой земной суеты в большое царствие небесное. А ты своим плачем да криком этой душе покоя не даешь, заставляя ее все время кровью истекать, да на тебя оглядываться. Светлую память надо творить ушедшим и в молитве почаще поминать, а не слезы лить попусту. Пока Мариша обдумывала сказанное, Настоятель наклонился к Ане, и сменяя тон на отеческий, тихо шепнул ей на ухо. Ты, банечка, гуляла с Мариночкой побольше, да заняла ее каким-нибудь делом. Сходите в Никольский конец, навестите будущих школьников, поболтайте о пустяках. Ну, не мне тебя учить, ты барышня, сообразительная. Совет отца Александра Аня выполнила скрупулезно. В тот же день, накупив в лавке купца Варфоломеева полные корзины медовых баранок, девушки отправились на другой конец Ельска. В последние несколько дней месяца установилась жаркая погода. Редкие облака на ярко-голубом небе выглядели мазками белил, небрежно нанесенных на полотно неловкой рукой подмастерья. Они не приносили желанной тени, заставляя все живое прятаться в спасительную прохладу раскидистых кустов бузины и сирени, густо растущих вдоль узких улочек. В ярких солнечных лучах крыши домов, крытых дранкой, отсвечивали серебром, будто дворцы из детской сказки. Прохлада подымалась лишь от реки, одинаково журчавшей и в жару, и в холод. Обняв Маришку за талию, Аня остановилась на мосту через Урсту, с наслаждением вдыхая речную пыль, наполненную свежестью и влагой. Глухо застегнутое платье давило на плечи, словно броня средневекового рыцаря. С завистью Аня смотрела на резвящихся у берега ребятишек, мальчишки отдельно, девочки отдельно. Пареньки, скинув рубашки с ожонками, плавали перегонки, задорно поглядывая, На подружек, которые сбившись стайкой, осторожно бродили по мелководью, приподняв до колен легкие сарафанчики. Представив, как речной песок нежно щекочет ноги купающихся, Ане тоже захотелось разуться и окунуть ступни в воду. В детстве они с нянюшкой часто ходили сюда отдыхать. Анися по обыкновению устраивалась на плоском валуне, горячем как сковородка а Аня бегала по реке, счастливая и беспечная. Как-то раз, тихонько улизнув от задремавшей Анисии, Аня нашла маленькую запруду, сооруженную мальчишками из ближней деревни. Вода в ней почти высохла, и в донном иле барахтался огромный карась, задыхающийся на воздухе. Тяжело хватая ртом воздух, он косил на Аню остекленевшим глазом и раздувал жабры, безмолвно взывая о помощи. Но когда Аня пыталась его поймать, чтобы выпустить в реку, карась ловко извернулся. «Иди, иди сюда, глупый!» — приговаривала она, безуспешно ловя юркую рыбу. После долгих попыток спасти карася она приняла единственное верное решение и, решительно скинув сарафан, без колебаний поймала рыбину в мокрый подол. Ух, и досталось же ей тогда от Анисьи и мамушка не ругала, а напротив смотрела на дочь с молчаливым одобрением. С тех пор прошло всего каких-нибудь десять лет, а кажется, что те события происходили в другом мире, наполненном светом материнского тепла и детской беспечностью. Пока девушки стояли на мосту, солнце вошло в зенит, заставляя Аню то и дело вытирать выступающий на лбу пот. «Неужели тебе не жарко?» — поинтересовалась она, глядя на бледное лицо подруги, сухое и чистое. «Нет». Мариша подняла голову, прищурившись, отбившего в глаза солнца, и показала рукой на стремительных ласточек, мелькавших у самой воды. «Смотри, как низко летают! Быть грозе! Счастливые оптахи! Свободны, беззаботны!» Она взглянула в глаза подруги и увидела на Маришиных губах слабую улыбку. «Скажи, Аннушка, ты хотела бы стать ласточкой?» «Ласточкой?» А не вспомнился низкий мужской голос, с придыханием произнесший «Ласточка моя». И она ощутила, что ее и без того пунцовые щеки стали еще краснее. Хлопоты, связанные с приездом подруги, почти вытеснили из души, думая об Алексее последнее время часто приходившая на ум. Если бы у Ани спросили о ее чувствах к Свешникову, она затруднилась бы с ответом, но одно знала наверняка — он был тем человеком, которого она желала бы иметь в друзьях. Перебирая в памяти их последнюю встречу в саду и его признание в любви, Аня то заливалась румянцем стыда, то мечтательно улыбалась, но тут же себя сурово одергивала, Негоже молодому человеку столь дерзко поступать со своей избранницей. Полюбил девицу, приди к ее отцу чин-чинам. Поклонись долу, да попроси руки по всей форме. А ночью по садам суженную подкарауливать дурно и непорядочно. Увидит случайный прохожий, греха не обберешься, и честное девичье имя замораешь. Нянюшка сказывала, что в деревнях старики и по сию пору держат строгие порядки, чтобы молодежь не баловала проводил парень девушку до дому три раза. Женись». К тому же Аня совершенно не имела уверенности, что хочет за Алексея замуж. Да, он, безусловно, приятен ей, но любовь должна выглядеть по-другому. Прочитав кучу романов, Аня уяснила, что от любви дам должно бросать то в жар, то в холод, а некоторые чувствительные особы от избытка чувств теряют сознание, бездыханно падая на руки любимого Приноровившись к шагу Маришки, Аня переложила корзину в другую руку, взяв подружку под локоток. «Смотри вперед! Видишь купола Никольской церкви? Нам туда!» В прозрачном июльском воздухе хорошо просматривалась высокая звонница с тремя огромными колоколами, отливающими на солнце медными боками. Отражая яркий свет, Белоснежные стены звонницы казались выложенными из пеленого сахара, местами облитого желтой глазурью веселых медных бликов. Все вокруг выглядело таким мирным, уютным, чистеньким, что на душе невольно тоже становилось спокойно. Аня украдкой покосилась на подругу и увидела, что дивная картина на противоположном берегу реки и ее не оставила равнодушной. Маришин шаг стал пружинистым, спина выпрямилась, а на щеках появился нежный румянец. «Добрый день, барышня Анна Ивановна!» — поклонилась им встречная молодка в черном платке на голове. «Надя! Юшина!» «Я, барышня!» «Погоди, не убегай. Расскажи, как дела», — задержала ее Аня, успев скороговоркой пояснить Маришке. «Это вдова приказчика, который погиб на похоронах. Помнишь, я тебе писала?» Смущенно потупившись, Юшина остановилась рядом с ними. Да что рассказывать? Живу, хлеб жую. Жить-то надо. Черный платок на голове женщины был мокрым от пота, и она то и дело оттирала лоб с прилипшими прядями волос, едва переводя дыхание от жары, но глаза смотрели ясно, уверенно. Я на работу пошла. Меня лавошник к себе взял хозяйство вести, пять рублей платит. В словах Юшины зазвучала нескрываемая гордость. Она зыркнула на Маришку, стоявшую чуть поодаль, и заговорщицки прошептала Ане, сложив руки ковшиком около рта. — Помните, барышня, я вам про заговоренный камень с письменами сказывала. Аня кивнула. — Помню. — Так те письмена исчезли, как корова языком слезнула. Чуете, в чем дело? — Нет, — изумленно подняла брови Аня, недоумевая, какой еще слух может разнести народная молва по миру. — Не иначе речная дева балует. То явит письмена, то вновь смоет водой, — принялась растолковывать надежда. Купец Рыков хотел у порогов лесопильню строить, но поостерегся. Как про камень речной дева услыхал. — Не будет говорить там прибыли. Того и гляди, вместо бревен... Утопленники всплывать будут. Наденька, надпись на камне была шутка, принялась объяснять Юшиной Анна, пересказывая свою историю о встрече с Алексеем, старательно подбирая слова, чтобы не обидеть женщину насмешкой. Но Надежда слушала недоверчиво, давая понять, что соглашается с Аней лишь из вежливости. Когда Аня истощила свое красноречие, Надежда подвела итог разговора, Как хотите, барышня, но вас обманули. Письмена те, писаны речной девой. Она непримиримо сжала губы, упрямо глядя в прозрачные воды урсты, и укоризненно предостерегла. Будете в тех местах камню не ногой, богом прошу. Глядя на удаляющуюся спину Юшиной, Маришка взяла Аню под руку, прижавшись щекой к ее щеке. Анечка. Не таи. Рассказывай заново про свое путешествие к заветному камню. По твоей интонации чувствую, что там что-то произошло. Услышав в голосе подруги нотки прежней Маришки, Аня радостно перекрестилась на Никольскую церковь. Слава тебе, Господи, отошла от горя Мариша. Рассказывать о встрече с Алексеем Свешниковым и бароном Фунгуком пришлось долго, ходить по дворам еще дольше. Крестьяне неохотно отпускали своих детей в школу, Сразу предупреждая, «Читать пусть выучится, да цифры слагать, а большего нам не надо». «Чтей до да громотей в поле не работник!» Рабочие семьи вели себя по-другому. Они не возражали, чтобы ребятишки учились и выходили в мастера, но только мальчики. «Девок учить пустое дело», — заявляли они Анне и Марине. Баби ум короткий. Пусть лучше дочки мамки помогают дом вести». Замуж их и неграмотными возьмут, да еще спасибо скажут, что соблюли от соблазнов. Поди, знай, что у невест в голове будет, ежели они книжек начитаются. От таких нелепых рассуждений Ане хотелось плакать от бессилия. Прав, во всем прав Алексей Свешников. Долго придется бороться с косностью и невежеством, и борьба-то будет, ох, нелегка. Вспоминалась русская пословица, выдуманная каким-то бедолагой в час отчаяния плетью обуха не перешибешь. Перешибу, вот увидите, упрямо вздергивала подбородок Аня, поднимала пустеющую корзинку с баранками и решительно шла дальше, уговаривая, разъясняя, упрашивая, а где и деньги за учебу. Из избы в избу девушки ходили до тех пор, пока корзины с баранками полностью не опустили, а на Никольский конец не опустилась вязкая духота, предвестник сильной грозы. Бежим. Подхватив юбки, Аня потянула Маришку за руку, заставляя прибавлять шаг. Поднявшийся ветер подталкивал подруг в спину, игриво срывая с них легкие шляпки и разметывая по лицу волосы. Аня, казалось, что еще одно дуновение, и она, отбросив корзину в сторону, полетит над рекой, превратившись в чернокрылую ласточку. Ласточку мою, неслышно шевельнулись ее губы, повторяя милые сердцу слова. Маришка легко бежала рядом, крепко сжимая Анину руку, словно и впрянь, боясь, что та улетит в небеса искать прибежище среди малых птах. Навстречу им, тревожно поглядывая на небо, спешили к избам припоздневшиеся с делами горожане. Звучно переговаривались приказчики, торопливо прикрывая ставнями окна. Господи помилуй, громогласно провозглашал на всю улицу дичок Успенской церкви. Нынче у нас празднуется Кирик и Улита. Без грома с Моланьей не обойтись. Истинно так поддакивали дичку бабы, загонявшие домой разгулявшуюся ребятню. Спокон века на Кирика грозы. Это уж как пить дать. То ли от пригрозовой суеты города, то ли от быстрого бега, наполнявшего легкие свежим воздухом, Ане захотелось расхохотаться. Залиться смехом так, как в детстве, звонко и беспечно, чувствуя, что впереди будет только счастье родительских рук, теплое молоко перед сном и свет любящих глаз вокруг ее маленькой души. — Маришка, я люблю тебя! — крикнула подруга. И засмеялась, услышав в ответ взаимный отклик. — Аня, я люблю тебя! — Добежать до дома успели в точности до дождя, за считанные секунды, укрывшего город мокрым пологом. К удивлению девушек гостинная сияла зажженными свечами в высоких шандалах. а Аняня Анисия неподвижно сложа руки и торжественно выпрямившись сидела в кресле, нарядившись в праздничное платье. Няня, что произошло? У нас гости? Запыхавшаяся Аня прислонилась к косяку с интересом вглядываясь в лицо старушки, выглядевшее загадочным. — Не гости? — отрезала Анисья, дрожащим пальцем смахивая невидимую слезинку с глаза. — Тебя сватать приехали, а ты шастаешь незнамо где. — Сватать? Анины ноги внезапно ослабли, а вцепившиеся в косяк пальцы непроизвольно задрожали, не подчиняясь разумным доводам не волноваться. — Значит, Алексей все-таки приехал? хотя днем Аня думала о сватовстве, новость застала ее врасплох. Она попыталась вздохнуть, но воздух в комнате превратился в густое и тяжелое месиво, пропитанное запахом воска от тающих свечей. Почувствовав смятение Ани, Маришка бережно обхватила ее запоникшие плечи и повлекла в светелку «Пойдем, переоденемся». «Я уверена, что когда разговор закончится, батюшка пришлет за тобой». «Да-да, пойдем». Поднимаясь по застеленным яркими половиками ступеням на второй этаж, Аня лихорадочно гадала, откажет отец Свешникову или нет. По ее расчетам выходило, что откажет. А если спросит ее мнение, что она решит? Гордо отвернется, а потом всю жизнь будет жалеть об упущенном счастье. Упросит отца не препятствовать венчанию и пойдет с Алексеем по жизни рука об руку но слово «любовь» пока ни разу не всплывало в ее мыслях об Алексее. Дружба, признательность, восхищение. Готова ли она стать госпожой Свешниковой? Готова ли на жизнь полную самоотвержения и борьбы за народ? Вопросы стаи кружились в голове, и ни на один из них она не находила ответа. «Анюта, скажи, а ты знаешь, кто хочет тебя высвытать?» нетерпеливо задала вопрос Маришка, и, проворно распахнув дверцы шкафа, принялась изучать Анины наряды, выбирая приличествующее случаю платье. Сватом полагалось давать ответ при полном параде. Застенчиво опустив ресницы, Аня еле заметно кивнула головой, пробормотав «да». Какая-то скрытная. А мне ни словечка не написала, слегка приобиделась Маришка, вытащив кремовое платье, недавно пошитое проклой. Критически поднеся наряд к свету, она одобрительно подвела итог. «Очень миленько, его и наденем». Обряд сватовства, сладостный сердцу любой девушки, быстро стер следы горя с Маришкиного лица. Она деловито хлопотала вокруг Ани, лукаво поглядывая на нее, словно уже представляя подругу в подвенечном наряде. «Ну, Аннушка, что ты застыла?» Переодевайся немедленно, всплеснув руками, Мариша затормошила окаменевшую Аню и принялась расстегивать мелкие пуговки Аниного лифа. От спешки путаясь пальцами в многочисленных петлях к ней сватаются, а она стоит как истукан. Не успела Аня опомниться, как Маришка, потянув за рукава, стащила с нее тугую блузку, расстегнула крючки юбки и отступив на шаг, залюбовалась Аниной фигуркой в тонкой сорочке с белым шитьем. «Ну и раскрасавица же ты! Не то что я, толстобокая!» Она слегка вздохнула и накинула Ане на голову платье, шутливо топнув ногой. «Поторопись!» Вид развеселившейся Маришки ободрил Аню. Ради улыбки на осунувшемся личике любимой подруге она была готова выступать невестой хоть каждый день подряд тем более, что ее сватает человек, которому она симпатизирует. Ну рассказывай, каков он твой жених?» — выспрашивала у Ани Мариша, крутя ее словно куклу во все стороны. «Небось, кудрявый да симпатичный?» «Симпатичный?» — Аня задумалась. «Пожалуй, нет. Он некрасив, но, знаешь, очень обаятельный». «Некрасивый и ладно». Маришка закончила Анин туалет и перешла к прическе. «С лица не воду пить». Был бы человек хороший. Он очень-очень хороший, горячо подхватила Аня, отдаваясь на волю ловких рук Марины, начавших переплетать ей косу. Это ведь он подал мне мысль открыть школу. Он добрый, умный, порядочный. Он необыкновенный. Маришка отложила гребень и кинулась Ане на шею. «Милая моя, да ты влюблена по уши. Поздравляю». Влюблена, заплетавшая косу пальцы, опустились сами собой, потому что основным чувством, охватившим сейчас Анина существо, была не любовь, а растерянность и колебание. Как Мариша не понимает, что прямо сейчас в батюшкином кабинете на чаше весов лежит Анина жизнь, единственная и неповторимая, и неверное слово с поспешным решением может составить или ее счастье, или неизбывное горе? Шаги на лестнице заставили девушек переглянуться в напряженном молчании. Ища поддержки, Анин взгляд остановился на старинной иконе Богородицы, доставшейся от прапрабабушки. И губы неслышно зашептали слова молитвы «взбранной воеводе победительная, яко избавльшаяся от злых, благодарственная, восписуем». «Ти, раби, твои, Богородице, но, яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да ти, радуйся, невеста, не невестная. Когда ожидание достигло наивысшей точки, в дверь раздался деликатный стук, и голос Веснина ласково произнес «Аннушка, доченька, спустись в кабинет, мы тебя ждем». «Мы?» Он сказал «мы», значит, принял предложение Алексея. Аня вскочила и заметалась перед зеркалом, то поправляя волосы, то одергивая платье, то сжимая Маришины руки, словно ища защиты от неведомого ей будущего. Наконец, показавшись себе достаточно убранной, Аня остановилась, перекрестилась перед образом и, плавно ступая, как подобает порядочной невесте, начала спускаться по лестнице. Кабинет батюшки располагался ровно под ее светелкой за прочной дубовой дверью с врезным английским замком. Я храню в сейфе бумаги, деньги, объяснил как-то веснин дочери крепость запоров. Подальше положишь, поближе возьмешь. У кабинета уже стояла Анисья, мелко крестя воспитанницу. Аня поцеловала гладкую старушечью щечку, вздохнула и полная неопределенных, но довольно радостных ожиданий, легко переступила порог. Из глубины кабинета навстречу ей шагнул барон фон Гук. Разочарование было столь велико, что Аня, не успев совладать с собой, испуганно отпрянула назад, ударившись спиной о высокий книжный шкаф. Под ее локтем зазвенело разбитое стекло, и по руке потекло что-то густое и теплое. Мужчины метнулись к ней, но Аня решительным жестом остановила их. «Прошу простить меня за неловкость, господин барон». Фон Гук согласно склонил голову, но по его потускневшему лицу Аня явственно читала, что он все понял. Отбросив ногой осколки стекла, отец, высунувшись в дверь, закричал Анисью, но она и без вызова была уже здесь. «Ах, мне, что с тобой, девица?» Отец беспомощно посмотрел на фунгука, конфузливо разведя руки в стороны. Но барон сохранил хладнокровность. Примите мои искренние заверения в дружбе, уважаемый Иван Егорович и вы, Анна Ивановна. Не смею больше обременять вас своей персоной и прошу извинить, что невольно причинил вам неприятности. Вам сейчас не до меня. Не провожайте. Поклонившись, Александр Карлович исчез. Аня слышала, как хлопнула входная дверь, Коротко заржал конь, и мимо окон, в которые беспощадно хлистал долгожданный ливень, пролетел всадник. Ей стало стыдно за себя и жалко Фунгука. Может быть, в сущности, он неплохой человек. «Куда же он в дождь?» — негромко сказала Аня извиняющимся тоном, опасаясь смотреть отцу в глаза. «Отказать самому Фунгуку? В это невозможно поверить!» — горестно всплеснула руками Мариша, услышав от Ани подробности неудачного сватовства. Девушки устроились на кровати в светелке и тихо шептались, чтобы не потревожить расстроенного батюшку и недовольную Аниным поведением нянюшку. «Помяни мое слово, Иван Егорович», — после ухода барона заявила Анисья, обличающе глянув на Аню с забинтованным локтем. «Останется эта девка вековухой. Таким знатным женихам невесты на выданье, В своем умении отказывают. По сурово сдвинутым бровям веснина было заметно, что он вполне разделяет взгляды няньки на будущее своей дочери. Поэтому Аня сочла за лучшее тихонько прошмыгнуть наверх, сославшись на плохое самочувствие. Покойный уют комнаты после тяжелого сватовства показался Ане той каменной стеной, за которой можно переждать любую атаку неприятеля. Семь мраморных слоников на комоде, понимающие, тянули вверх свои хоботы, трубя о том, что любые горести рано или поздно заканчиваются, а золоченые шарики на спинке кровати приветливо поблескивали, приглашая прилечь на мягкие подушки, застеленные вязанными накидками. Матушкина работа ласково провела Аня рукой по белоснежному кружеву. Девушки не стали затепливать свечи, Девочки-секреты не любят яркого света, предпочитая темноту и тишину. Хорошо, что здесь Маришка. Есть с кем пошептаться и по-женски обсудить сердечные тяготы. Первая мысль, которая пришла Ане в голову после визита барона, была об Алексее Свешникове. Почему он не пришел свататься? Ведь тогда под яблоней он признался ей в нежных чувствах. Хотя слова о любви не произносились, но суть сказанного сомнению не подлежала. Неужели Алексей обиделся на ее неподатливость? В таком случае он поступает неблагородно. Одернув юбку, Аня подобрала под себя ноги. Пораненный локоть надсадно дергала, но она не обращала внимания на боль, скрупулезно осмысливая произошедшее событие. Плавный поток горьких мыслей прервал Маришкин возглас. «А ведь я с ним танцевала!» Марина торжествующе смотрела на Аню, явно ожидая восхищенной реплики. «С кем?» — рассеянно спросила Аня, продолжая думать о своем. «С фон Гуком. Ты знаешь, на выпускном балу он перетанцевал со всеми нашими девушками. А с Леночкой? Ланиной. Даже два раза. Он такой милый!» При упоминании имени барона Маришкин голосок восторженно дрогнул. Она молитвенно сложила руки перед грудью и закатила глаза. «Я никогда не отказала бы господину майору. Представляешь, идешь ты с ним под руку, а все прохожие смотрят вслед и завидуют, что у тебя такой красивый муж». Мариша плавно провела рукой, обрисовав в воздухе благородный профиль фон Гука. «Хотя, что мне мечтать? Ко мне симпатичный кавалер никогда не посватается. Я ведь совершенно не похожа на светскую даму, не то что ты». Аня рывком села и привлекла к себе Маришку, целуя ее теплые щеки. «Маришка, милая, ты в тысячу раз прекраснее любой светской дамы!» Мариша беспечно отмахнулась. «Не льсти мне, Аннушка. Я себе цену знаю. Это ты у нас, красавица!» Она подняла на ладонь тяжелую прядь Аниных волос и подставила под поток лунного света, скользящего по покрывалу. «Золото! Чистое золото!» Мариша, мне так хорошо с тобой. Аня уткнулась подбородком в Маришино плечо, чувствуя, как ее глаза медленно закрываются от усталости. Ей стало тепло и легко, как бывает у выздоравливающего после тяжелой болезни. Аня была благодарна подруге, что не стала расспрашивать ее об отношениях с Алексеем Свешниковым. Врать не хотелось, а открывать имя того, в чьих чувствах она еще не разобралась рановато. Пусть лучше все идет своим чередом. Утро вечера мудренее, — прошептала она Марише, прощаясь на ночь. Господь нас не оставит. Мануфактура купца Веснина была выстроена в небольшой деревеньке Дроновка в паре верст от порога Кирста близ Ельска. Почему этот погост так назывался, никто не знает. Некоторые предполагали, что первую избу срубил мужик по имени Дрон. Иные огадали, что здешние земли были подарены Иваном Грозным своему опричнику именем Андрон, а старая-престарая бабка Матвеиха утверждала, что некогда тут опочил праведник, убитый коварными шведами. Много лет назад, когда Иван Егорович присмотрел здешние места под жестяную мастерскую, в Дроновке насчитывалось всего лишь двадцать дворов, да и в тех мужики ближе к весне ходили на отхожий промысел. Чаще всего сколачивали артель по заготовке льда. Иной год выборный большак артель в саму столицу водил. Там особо много льда требовалось в ледники набивать. Работа та считалась опасной, и не все мужики в Дроновку вживе возвращались. Лед напиливали огромными кубами, называемыми кабанами. Чтобы вытащить скользкого кабана из воды, требовались крепкие сани с могучей лошадью да человек пять артельщиков с остальными крючьями и веревками в руках. Бывало, что кабан срывался со скользкой веревки и хоронил в ледяной воде и работника, и лошадь. Нынче, благодаря жестяному ремеслу, об отхожем промысле и думать забыли, а деревня окрепла, разрослась. Местная баба Ивана Егоровича только что не на руках носили. «Мужик из дома не ногой, все пределе. Знай себе, сидят день деньской, жестяные ведра до кораба клепают. За работу Веснин платил сполна, без задержки. С купеческих денежек о, дроновчан в хлевах коровки замычали, козочки заблеяли. А уж сколько детей за эти годы народилось, и несчесть. В редком доме детский плач не слышался». А уж когда после гибели жены Веснин отстроил в ее память Зачатьевскую церковь, и Дроновка из-за штатной деревеньки в земельном реестре стала числиться селом, достаток в домах стал обычным делом. Все наше довольство благодаря благодетелю говорили бабы низко с Веснину, частенько наезжавшему в мануфактуру, навести порядок хозяйской рукой. Аня тоже любила ездить с отцом в Дроновку. Поэтому несказанно обрадовалась, когда за завтраком Иван Егорович объявил свое решение. — Вот что, дочки, смотрю я, городской воздух вам бесполезен. пользы. Маринушка не весела, а Анна и вовсе задурила. Он выразительно кивнул на Анину забинтованную руку. — Собирайтесь-ка и вы в Дроновку. Поживете у управляющего Сысоя Маркеловича, хороводы с девками поводите, книжек почитаете. Грядишь, и умные мыслишки в голове зашевелятся. Говоря это, Веснин не отводил глаз от лица дочери, и она прекрасно понимала, что вся его речь посвящалась ей одной, и что это ее мысли должны, наконец, зашевелиться в нужном для замужества направлении. Собрались быстро, Мариша загрузила в повозку плетеный сундучок с легким платьем, а Аня корзину книг и учебники подготовиться к открытию классов, Благо подходящий дом для школы Веснин накануне выкупил и пообещал отослать туда плотников, чтобы сколотить столы и парты. На козлы двуколки сел верный Степан, не забыв накинуть на плечо заряженное патроном любимое ружьецо. А сам Иван Егорович поехал верхами вперед проверить путь, выбрав в стойле смирную кобылу-муху, отличающуюся неумеренной любовью к соленым огурцам. Дорога до Дроновки в пять верст пролегала среди полей, осеянных овсом, казавшихся с дороги изумрудными озерами. При любом дуновении ветерка зеленая овсяная гладь от края до края катилась легкой волной, разбиваясь у самой дороги обострые острые валуны, обрамлявшие пашню. Кое-где озерную гладь овса, как ножом, разрезали темные тропки, идущие беспорядочными цепочками. Медведь баловал, обернувшись к девушкам, объяснил Степан. Он большой охотник, овсы мять. Я, когда парнем был, на медведя вовсахаживал с одним барином. Строил барину лабаз на дереве, подушечку сеном набивал, чтоб сидеть удобнее было. А уж он всю ночь с ружьем добычу караулил. Хотел, видишь ли, жене медвежью шкуру на именины презентовать. Подарил, поинтересовалась Анна. «Куда там?» — заулыбался Степан, подхлестнув лошадь. «Медведь он не дурак. Почуял охотника, да в другое место перебег. Медведя добыть не каждый может». «А ты видел медведя, Степан?» — спросила Маришка, пристально вглядываясь в медвежье лёшки, заметное с первого взгляда. Степан кивнул. «Знамо дело. Они, медведи, не больно от людей, хоронятся. Особенно, если зверь молодой, непуганный. Да вроде вон один». «Где?» — хором воскликнули подруги, привставая с сиденья. «Вправо, глядите, барышню у самого леса!» Кнут Степана указал на мелькнувший за полем темный силуэт, закрытый раскидистыми кустами альшанника. «Ой, Мишка!» — восторженно взвизгнула Марина, прищуривая близорукие глаза, чтобы лучше видеть. Желая угодить барышням, Степан придержал лошадей, и Анна без труда разглядела, что за лесной зеленью скрывается не медведь, а всадник на вороном коне. — Гони, Степан, это не медведь! — Эх! — хлыст со свистом рассек воздух на палец, пронесясь над лошадиной холкой, и двуколка, набирая скорость, стремительно понеслась вперед, подпрыгивая на колдобинах. Всерьез забеспокоиться об уехавшем вперед отце Аня не успела, потому что сразу за поворотом увидела мирно жующую овес муху и сидящего на луне Ивана Егоровича, при виде них поднявшегося на ноги, решил вас подождать. Безмятежное лицо Веснина подсказала Ане, что он не видел таинственного всадника, постоянно мелькающего на ее пути. Она решила не беспокоить батюшку лишними подозрениями о разбойниках. Иван Егорович слыл человеком горячим, Не дай бог кинется в погоню, а уж чем схватка закончится, никто не ведает. Тем более неизвестный вел себя вполне миролюбиво. Мало ли кто по лесу ездит. Стежка туда никому не заказана, да и за березовой рощицей уже дымила труба мануфактуры. Если надо, работники в обиду не дадут. К приезду дорогих гостей жена Ассоя Маркеловича, тетка Лукерья, расстаралась на славу. Стол ломился от закусок. Посреди стола на почетном месте отливала хрустящая корочка индюшка, запеченная в собственном соку. Около красного места, на которое усадили веснина, хозяйка пристроила чугунную сковороду с томленными в сметане карасями, обильно посыпанными зеленым луком. Напротив девушек прел горшочек с белыми грибками, как крышкой, запечатанной пшеничной лепешкой а возле хозяина истекал слезой запотевший кувшин с черничным квасом. Степенно перекрестившись на иконы, Веснин одобрительно похвалил зардевшуюся хозяйку. — Ну, Лукерья, тебя в царские хоромы кухарничать, незазорно отправить. — Покорно благодарю, батюшка. Женщина благодарно склонилась в поклоне, приглашая за стол дымящийся ароматами. Все разом почувствовали, как проголодались. Отхлебнув пару ложек грибной похлебки, Аня осмотрелась. Сколько раз бывала она здесь, и ничего с годами не меняется. Тот же громоздкий комод, застеленный вышитой ширинкой, у окна катка с фикусом, гордостью тетки Лукерье, вдоль стен массивные лавки, усланные домотканными половиками, и Анин любимец, огромный красный сундук, броско расписанный сказочными зверями. Нянюшка сказывала, что в такие сундуки складывают приданое невесты и на лошадях везут через все село в дом жениха. Смотреть в азок выбегают и старый и млад. По сундуку судят о достатке новобрачной. Хорош сундук. С умом жених невесту выбрал. А коли сундучишка старый, потрепанный, да не приведи бог, маловат для нарядов, тогда пиши пропало. Не будет у молодых сытой жизни. След за мыслями о сундуке снова стали наползать невеселые думы о сватовстве фон Гука, об Алексее Свешникове. Кажется, что Маришка почувствовала состояние подруги, потому что внезапно отложила ложку и вопросительно взглянула на Ивана Егоровича и хозяев. — Спасибо за угощение, милостивые хозяева. Дозвольте Аннушке показать мне деревню. — Идите, девица, погуляйте, — не отрываясь от беседы с Сысоем Маркеловичем разрешил Веснин. Да далеко не забредайте. Теплый летний ветерок, игриво задувавший в лицо, моментом развеял грустные Анины мысли. Как можно сожалеть о случившемся, если ты молода, здорова, над головой светит яркое солнце, дорожка сама стелится под ноги, а местные парни восхищенно смотрят вслед. Взяв Маришку под руку, Аня перебросила назад тяжелую косу, свисавшую ниже пояса, и указала рукой на просвет среди купы деревьев. Там река. Побежали? Вода в речке Рудица, протекавшая через Дроновку, отливала на свету неожиданной краснотой, а на вкус казалась чуть солоноватой. — Не вода в Рудице струится, а кровушка русская из жальника капает, — говорили молодежи-старики, указывая на поросший лесом курган в истоке реки. Много веков назад там захоронили русичей, павших в битве со шведами, охочими до здешних земель. Спят под земельным спудом богатыри, а люди их поминают, жалеют. От того и название жальники пошло, немало их по здешним местам раскидано. Опустившись на колени, Аня погрузила руки в речные струи, глядя, как вода переливается между пальцев, хоть и мелкая речка, но студеная. «Говорят, кто врудица искупается, у того все раны заживут», — припомнила она Маришке местную примету. «Здесь недалеко омут. Пойдем, искупаемся». Марина неопределенно повела плечами и боязливо покосилась на длинные нити стелящихся по дну водорослей. «А не запутаемся?» «Да что ты! Я на омуте сто раз купалась. Там за кустами есть девичья купальня. Парням ход строго-настрого заказан». Не дожидаясь Маришкиного согласия, Аня нырнула в кусты, густо окружавшие небольшой чистый омуток с темной водой, по которой плавали белые лилии. Быстро скинула блузку, юбку и в одной рубахе прыгнула в речной холод. Ледяная вода обожгла тело, словно крутой кипяток из самовара, а на душе стало необыкновенно легко и радостно. Так бы и плавала, словно речная дева, плела венки из лилий, резвилась с рыбками. «Маришка, ау, ты где?» — закричала Аня с середины пруда, не увидев подружку рядом с собой. «Маришка, отзовись!» Вслушиваясь в гудящую тишину леса, Аня уловила тихий шорох за кустами. Двумя сильными взмахами она подплыла к берегу, отжала намокший подол рубахи и косу, накинула одежду и осторожно выглянула через кусты. Маришка стояла посредине тропинки вытянувшись в струнку, и подавала ей руками загадочные знаки. «Мариша, что случилось?» Подруга приложила один палец к губам, а другим указала в направлении заросшего осотом болотца. «Я видела всадника на вороном коне». Это было уже слишком. Гнев на неизвестного преследователя затмил собой чувство опасности, и кое-как обувшись и одевшись, Аня помчалась в указанном Маришей направлении. Она слышала за спиной хруст веток под мариниными ногами и ее громкое дыхание за спиной. В единое мгновение, перелетев по кочкам сухое болотце с разовеющей клюквой, Анна очутилась на крошечной березовой островинке, просматривающейся насквозь. Тяжело отдуваясь, огляделась по сторонам, кругом не было ни души. Дроновку и Ельск разделяют всего пять верст, а кажется, будто между ними пролегло полмира. Сидя на широком крыльце дома, сосуя Маркеловича, окруженного лесом по линии горизонта, трудно представить, что вдалеке бьется в каменных тисках буйная урста. А чуть поодаль от нее, отблескивая жестяными крышами, высятся двухэтажные дома, где на широкой торговой площади, густо заставленной лавками, С самого утра вьется гомонливая толпа народа. Здесь, в Дроновке, лавки не было вовсе. За крупными покупками хозяева ездили в город, а необходимую мелочь разносили по домам многочисленные афени с лубяными корзинами за плечами. Крик «Афени для баб» — самая сладкая музыка. Хозяйки стаями сбегались на улицу, заслышав под окнами протяжный призыв продавца. «Иголки не ломки!» «Нитки, тесемки, румяна, помада, кому что надо». Тот Афеня, который остановился под окнами дома управляющего мануфактурой Сысоя Маркеловича, выглядел особенно потешно. Щупленький, жилистый, с огромным носом и плоским лбом, над которым возвышался бархатный картуз с лаковым околышем, украшенный огромной шелковой розой. Увидев Аню с Мариной, разносчик поставил руки в боки, Картинно выпучил глаза, изображая восторг, и внезапно завизжал на высокой ноте столь пронзительно, что девушки вздрогнули от неожиданности. «Есть ниточки, есть катушечки, подходите покупать, девки-душечки!» Довольный произведенным эффектом, он призывно махнул рукой, привлекая внимание к оттопыренному карману на холщевом кафтане, и показал Ане краешек письма. «Есть кое-что в кармане для девицы Ани». «Весьма интересно», — пропела в ответ Мариша, заинтересованно, глядя на послание. Заявление о Фене выглядело подозрительно и непонятно. Анна вспыхнула и требовательно спросила письмоносца. «Не ломай комедию, а ответь толком. Что это значит?» Вместо ответа Афеня ловким движением перекинул через перила узкий конвертик, сухим листочком упавший на выскобленное добела доски крыльца — С поклоном приподнял картуз и ринулся навстречу высыпающим из домов молотком с медными деньгами в руках. «Глядите, не моргайте, рты не раззевайте, ворон не считайте. По дешевке покупайте». При виде лежащего у ног конверта Аню бросила в жар. Писем она ниоткуда не ждала, тем более доставленных таким чрезвычайно необычным способом. Ответ напрашивался лишь один, и она была почти уверена в его правильности. Письмо прислал Алексей, но зачем он так рискует, ставя под удар ее репутацию? Молниеносно нагнувшись, она подобрала письмо и сунула его в карман, прочту на досуге. Мариша деликатно кивнула, но Аня видела, что подругу разрывает на части любопытство. Скрытничать стало неловко, да и с подругой они почти не расставались, поэтому, немного помедлив, Аня все же развернула листок, позволив Марише читать через ее плечо. Написанная крупным неуверенным почерком записка лаконично гласила «Скоро отольются вам сиротские слезы, мыкайте горе, веснины проклятые». Осиновым листком на ветру письмо заплясало в Аниных руках. Напрягая, ума насилилась уразуметь смысл двух кратких предложений, но он ускользал от нее — Какое горе они должны мыкать и за что? Разве у них мало горя? Где эти таинственные сироты, чьи слезы должны им отлиться? Одна загадка наслаивалась на другую, заставляя мысленно перебирать события и людей, могущих вызвать к жизни столь странное пожелание. Ответа на заданные себе вопросы Аня не находила. Окружающие всегда казались добрыми и приветливыми. Пожалуй, единственным человеком, который по Аниным расчетам недолюбливал их семью, была купчиха Черногузова, затаившая обиду на Ивана Егоровича за то, что он отверг ее недвусмысленные намеки на брак. Но вряд ли у несостоявшейся невесты хватило бы фантазии и нахальства на столь немыслимо жестокую шутку. Да она бы и побоялась, ведь, узная о такой оказии купечества, Быть черногузихе без контрактов. Аня еще раз перечитала послание, держа его от себя подальше, как держала бы ядовитого паука, норовящего оплести ее пальцы мерзкой паутиной. Решительно ничего не понимаю. Вероятно, это чья-то злая выходка. Нервно комкая письмо, она сунула его в карман, решив, что будет не лишним разузнать у почтальона, кто является корреспондентом принесенной им мерзости. Пойду, расспрошу Афеню. Денег возьми, посоветовала подруга. За деньги он все расскажет. Маринин совет выглядел дельным, и Аня с благодарностью кивнула. Пожалуй. Как назло, монеты лежали в вязаном кошельке, засунутом в самый дальний угол саквояжа. Торопясь, пока Афеня не исчез из виду, Аня подняла саквояж и вытряхнула его содержимое на кровать. Так, два платья, искусно выстроченных проклой по английскому фасону, шелковый полушалок, три пары чулок, носовые платки, юбка и блузка, крестьянский сарафан, сшитый собственными руками. Кошелек отыскался самым последним, когда Аня перебрала все вещи одну за другой. Денег в нем оказалось предостаточно, чтобы выкупить весь лоток с галантереей. «Дам Афене денег», «Сколько запросит, лишь бы найти шутника», — думала Аня, выбегая из дома. Верная Мариша уже ждала ее, распахнув калитку. «Куда пошел латушник? Где, Афеня?» — спрашивали девушки у проходивших мимо баб с обновками в руках. «Там, там, барышни!» — встречные тыкали пальцами в дальний конец деревни. «Бегите, шипче, а то у Афени почти весь товар разобрали!» На указанном месте застали лишь трех девок с мотками дешевого кружева в руках до да двух баб, делящих купленный на паях кус материи. Спеша со всех ног, повернули в другой конец дроновки. Тоже никого. Сколько не искали письмоносца Аня с Маришей, сколько не раз спрашивали о нем, мужик словно сквозь землю провалился. То не наш Офеня торговал, а не знакомый. Сказала им тетка Лукерья, хвалясь купленными атласными лентами. «Мы местных коробейников всех знаем. Они к нам, почитай, каждую неделю заглядывают. А разносчика книжек, Сеньку Рыжего, я иной раз и кашкой угощу». «Он мне за то самый первый товар показывает. Вот Давича почитай, полкороба картинок с лебедями у него скупила, шкаф обклеивать». Аня слушала из вежливости, не в попад, кивая хозяйке головой, неотступно возвращаясь мыслью к человеку, написавшему письмо. «Конечно», — размышляла она, — «купеческое дело непростое. Всегда есть недовольное, а то и обиженное. Но чтобы мстить подметными письмами...» Крошечный комочек в кармане оттягивал юбку, словно пудовая гиря. Ане хотелось как можно быстрее избавиться от него, разорвать в клочки или спалить в огне, чтобы следа не осталось. Бездумно она потянулась к топке в бабьем углу, но вовремя опомнилась. — Нет, пусть лежит как свидетельство. Не зря говорят, как веревочке не виться, а кончик будет. Когда-нибудь наверняка выплывет наружу правда об этой глупой затее тайного недоброжелателя. — Шли бы вы, барышни, за околицу! — От души присоветовала тетка Лукерья, взглянув на озабоченное лицо подруг. «Там девки хоровод водят, песни поют. Эх, и хорошо! Будь я молодайкой, родичи на возжак бы дома не удержали. Чуете, как знатно выводят?» Она умолкла, заслушавшись сложным трехголосьем, плывущим над деревней. Песню вел высокий девичий голос, уверенно и сильно выпивающий основную мелодию. Два других голоса, пониже, вторили солистки поочередно, то умолкая, то поддерживая затейливый мотив, заставляющий ноги сами проситься в пляс. «Пойдем», — скинулась Анна, потянув Маришу за собой. «Действительно, что в затворе дома сидеть, думами ворочить. Молодость один раз дана». Когда девушки вышли за околицу, гулянье входило в самый разгар. «Давай постоим в сторонке», — шепнула Аня Мариша, залюбовавшись пестрым девичьим хороводом, плавными изгибами, текущим по большому кругу. Парни стояли чуть в стороне, нарочито небрежно поглядывая на танцующих девиц и делая вид, что их совершенно не интересуют несерьезные забавы местных невест. Но по тщательно расчесанным волосам кавалеров, чистым рубахам с шелковой вышивкой, и начищенным до блеска сапогам было заметно, что они оказались здесь совсем не случайно. Девушки в круге не уступали женихам в нарядах. Яркие сарафаны с оборками, бусы, атласные ленты в косах — все говорило о том, что танцы — дело важное, и в хороводе складываются новые семейные пары, завязывается дружба, а порой возникает лютая вражда. «Барышни, идите в круг!» Бойко выкрикнула Ане и Маришке, соседка Сысоя Маркеловича. «Полногрудая, черноглазая парашка, наряженная в темно-синей сарафанской мой!» «Просим, просим!» — закричало сразу несколько веселых звонких голосов. Тонкие девичьи руки втянули Аню и Маришу в середину хоровода, и над лесом поплыла новая песня. В этом хороводе девица гуляла. Девица гуляла ленту потеряла. Плывя лебедкой по кругу, Аня чувствовала, как нежная мелодия захватывает ее всю до кончиков пальцев. Казалось, что тело перестало ей принадлежать, а подчиняется только музыке, расходящейся из слаженного хоровода, словно круг по воде. Размеренный ритм и мелькание лиц дурманили голову, уводили из этого мира в небесные дали, неподвластные приземленному разуму. Аня нашла глазами Маринино на лицо и удивилась. Глаза подруги, еще вчера залитые слезами, излучали покой и радость, а губы украшала задумчивая улыбка, словно у матери, качающей в колыбели младенца. Ах, что за чудо, русская песня! Умиленно подумала Аня, когда затихли последние звуки песни, и танцовщицы, остановившись, степенно поклонились друг другу. Мариша! «Давай завтра снова сюда придем», — спросила она подружку. По просветлевшему лицу Мариши она безошибочно угадала согласие. «Я бы записала слова песни и переложила их на ноты», — зачарованно сказала Мариша, не отводя восторженных глаз от главной пивуньи Ольги, дочери местного пастуха. «Обязательно запиши», — подхватила Анна. «Это очень важно — сохранить такое великолепие». На то и порешили. Но больше сходить в хоровод Ани и Маришки не довелось. Утром чуть свет, за ними прискакал Степан. Едва жидкий рассвет над Дроновкой выслал дорогу густым туманом, оседающим на траве крупными каплями воды, в дверь дома управляющего забарабанили крепкие кулаки. Всех домочадцев мигом перебудили крики «Сысой!» «Сысой, открывай! Беда! Беда!» Повскакавшие с постели девушки увидели, как за окнами металось бледное лицо конюха Степана с вытаращенными глазами и закушенными в кровь губами. Переполошенным в доме людям достало единого мгновения, чтобы с холодящей ясностью осознать, случилось страшное. Сысой Маркелович с теткой Лукерьей без слова кинулись отпирать двери. Попробовав сделать шаг вперед, Аня внезапно поняла, что ноги совершенно ее не слушаются. Она вцепилась руками в стол и невнятно забормотала испуганной Марише бессвязные слова утешения, проговаривая их как заклинание. Все обойдется. Бог не допустит. Что обойдется и чего не допустит Господь, Аня не предполагала. Но упорно повторяла одну и ту же фразу до тех пор, пока не услышала звяканье дверной щеколды. Ей показалось, что прошла целая вечность, прежде чем управляющий с женой подруги ввели в избу Степана. Тяжело опустившись на подставленный хозяином стул, конюх нашел глазами Аню и протянул к ней руки с вздувшимися буграми черных жил, барышня Анна Ивановна, беда. Слова с трудом вылетали из его губ, прерываемая хриплым, с посвистым дыханием. Аня почувствовала озноб от напряжения, но это странным образом придало ей сил, и она нетерпеливо топнула ногой. Степан, не томи!» что? Вытерев рукой кровавый рот, Семен с трудом прохрипел на одной ноте: пожар, дом выгорел, конюшня, сарай, Анисья спаслась и матрёна с детьми. Сглотнув ком в горле, Аня скорее всхлипнула, чем проговорила, «А тятя?» Не отвечая на ее вопрос, Степан понурил голову, сдвинул плечи. Пол под Аниными ногами зыбко качнулся, она крепче вцепилась пальцами в столешницу, напрягла все силы и требовательно повторила, «Тятя жив?» «Не знаю». Степан глубоко вдохнул, поднял голову, и, захлебываясь словами, зачастил, словно боялся, что его остановят. Вспыхнуло ночью в кабинете Ивана Егоровича. Я на конюшне спал. Лошади заржали, разбудили, выскочил, все пылает. Аксинья на порог выбежала, кричит «Спасите, помогите!» На улице в набат ударили, народ набежал, ведрами воду льют, а дом полыхает, как заговоренный. В два шага, подскочив к Степану, Аня рухнула перед ним на колени, схватив за грудки. «Батюшка, что с ним?» Иван Егорович баб и ребятишек спасал. Матрёну с кухни вывел, мальцов её через плечо на себе повытаскал. А после проклу бегал искал. Не нашел. Его балкой по голове стукнуло. Не знаю, выживет ли. Вскочив на ноги, Аня кинулась к двери. «Сысой Маркелович, запрягай». «Барышня, да куда в рубахе-то?» — заголосила Лукерья. Но Мариша уже несла Ане скомканное в кучу платье, на ходу застегивая на себе косо-надетую юбку. «Да-да, едем!» Мигом, взнуздав лошадь, со своим Маркелович взлетел на козлы и, не дожидаясь, пока все рассядутся, тронул вожжи. «Пошла!» Найдя глазами крест Дроновской церкви, Аня трижды перекрестилась. Господи, не лиши своего заступления. Пять верст до Ельска тянулись нескончаемой лентой, плутая через возвышенности. Временами Ане казалось, что ее сердце не выдержит этого долгого пути в неизвестность и разлетится в клочья. Ее душа рвалась на пожарище к батюшке. Но почему ее не было дома? Она бы не допустила трагедии, заметила огонь, погасила, залила водой. «Сама выводила бы людей из пламени. А тятя? Если жив, то ему сейчас больно, плохо. Кто поможет? Оботрет раны, утешит, напоит водой. Кто сейчас сидит рядом с ним, держа его за руку?» «Степан. Ты уверен, что батюшка жив?» Беспрестанно теребила она Степана, забывая, что уже спрашивала об этом минуту назад. «Был жив барышня», — отводя глаза, объяснял Степан, снова принимаясь пересказывать подробности страшной ночи. В Ельск въехали с первыми петухами. Город не спал, у заборов, побросав на землю пустые ушаты, перешептывались простоволосые бабы. Мужики с баграми и вилами в руках устало сидели на заваленках, провожая взглядами въехавшую телегу с седоками. «Едет...» Весняна едет, бурлила вокруг, по воске, на всем пути следования до пожарища, еще клубившегося над Ельском, сизым горьким дымом. Жалко Аньку. Хлебнет теперь горе девка, прошамкал древний дед Харитон, помнивший Ельск еще селом на одной стороне реки. Да что уж, молвить, поддержала его невестка, такая же старая и замшилая бабка без единого зуба во рту. В одночасье из богатства до померу пойти не шутка. А доме Аня не думала. Какая разница, что с домом? Хотя даже при беглом взгляде на то место, где еще вечером стоял новенький двухэтажный особнячок, крашенный голубой краской, прохожие крестились и опускали головы, как на погосте. Пепелище и впрямь выглядело кладбищем, с вверх закопченной печной трубой, напоминающей могильный камень. Покореженная кровать из девичьей комнаты торчком стояла посреди двора, отсвечивая сеткой, в которой застряли клеющие клочки ватного матраца. Отдельной грудой лежали кастрюли с помятыми боками, притулившиеся вокруг знаменитого ломовского самовара, выглядевшего остатком прежней роскоши. Выведенные за забор ржали лошади из сгоревшей конюшни. И надсадно... Но чуя людскую беду, витающую над этим местом, мычала недоинная корова. Выскочив из телеги, Аня взглянула в расширенные от ужаса глаза Маришки и кинулась во двор. Ее взгляд заметался в поисках отца, не останавливаясь на разбросанных вещах и жавшихся друг к другу работниках, при виде ее начавших сердобольно переговариваться. «Отец! Где отец?» Мир крутился перед глазами, как в бешенной карусели. Белыми пятнами мелькали знакомые и незнакомые лица с шевелящимися губами. Они что-то говорили ей, но Аня продолжала озираться, понимая, что пока не увидит отца или то, что от него осталось, не будет в состоянии воспринимать человеческую речь. Секунды спустя она заметила Анисью и отца Александра, растрепанного в мокром подряснике. «Аня, Аннушка!» — расслышала она сквозь гулкую пустоту два сливающихся голоса. Отец Александр поднял руки вверх и сделал ей успокаивающий жест. «Жив! Жив, Иван Егорович! Иди сюда!» «Жив!» В одно мгновение по Аниной груди прокатилась горячая волна, вытеснившая подкатывающую дурноту. Она расслышала радостный возглас Маришки, осознав, что все это время подруга поддерживала ее за локоть. Увидела, как облегченно перекрестился сосой Маркелович и заулыбался Степан. Секунду Аня молчала, а потом подобрав юбку, кинулась навстречу отцу Александру, распахнувшему дверь в баню. Веснин лежал на широкой лавке, запрокинув к потолку всклокоченную бороду. Неподвижное тело с черными от сажи руками, опаленной бородой и перепачканной одеждой, казалось обугленным бревном, случайно занесенным в тесную баню. — Батюшка! — Аня робко опустилась на колени перед телом отца, стараясь уловить в нем признаки жизни. «Батюшка — Батюшка! Рука виснена, немощно шевельнулась и медленно поползла по груди, селись дотронуться до говорящей. Зарыдав, Аня припала к отцовской ладони, перецеловывая каждый палец, пахнущий гарью. Иван Егорович застонал, бессвязно выговаривая ее имя. «Аня!» «Ты не смотри, что тятя закопченный, он не обгорел», — пояснил за спиной голос Анисьи. Его балка по голове ударила. «Только недавно в себя стал приходить. Теперь, пока на ноги не подымется, ты в доме хозяйка». «Я?» Аня удивленно оторвалась от отца и, все еще стоя на коленях, подняла голову вверх, испуганно взглянув на толпившихся в дверях людей. Она заметила слезящиеся глаза Анисье и напряженное выражение на лицах работников, едва стоящих на ногах от усталости. Кухарка Матрена тихо причитала над детьми, а конюх Степан, отворотя лицо в сторону, рыдал, как ребенок. «Руки!» Отца Александра заботливо подняли ее с колен, погладили по голове и подтолкнули к выходу. И Дианечка, успокой людей. Они не знают, как теперь жить». «Я тоже не знаю, как жить», — думала Аня, вглядываясь в дымящиеся руины, вспыхивающие оранжевыми головешками. «Надобно устроить работников на первое время, выдать им расчет, покупать провизию, лечить отца». Она поискала глазами место отцовского кабинета, с которого, как говорят, начался пожар. Он выгорел полностью. Ни от письменного стола с амбарными книгами, ни от шкафа с казной и ценными бумагами не осталось и следа. Аня повернулась к подошедшему к ней полицмейстеру, толстому коротышке с добрым круглым лицом, и поинтересовалась, люди все целы. Все, кроме Белошвейки. «Как ее звать?» Он задумался, щелкнув пальцами. «Ах, да! Прокла?» «Сгорела?» — спросила Аня, дрогнувшим от страха голосом. Полицмейстер тяжело засопел и сложил губы трубочкой, осторожно вытирая платком перепачканный сажей лоб. «Не знаю. Найти ее не смогли, а пожар ваш похож на поджог. Вот и думай». Слова полицмейстера о поджоге ошеломили Аню своей непостижимостью и безжалостностью. Они баламутили ее память, как воды реки, селищиеся, вытолкнуть на поверхность нечто давно утопленное в донном иле. Первым порывом было опровергнуть слова полицместера, объяснить ему, что он ошибается, у них с батюшкой нет врагов. Но внезапно Аня вспомнила про вчерашнюю записку и похолодела. Записка все еще лежала в кармане юбки. Анечка нащупала ее двумя пальцами и протянула полицмейстеру, так, словно бумага ранила ей пальцы. Взглянув на потрясенную страшным предположением девушку, полицмейстер развернул смятый комок и испуганно прочитал: «Скоро отольются вам сиротские слезы. Мыкайте горе, веснины проклятые». Хотя. По вытянувшемуся лицу полицмейстера Аня видела, что записка вызвала у него много вопросов. Обсуждать поджог далее она не могла, надо было действовать и устраивать людей. Выручила верная Мариша, спокойно предложившая немедленно ехать в Олунец. «Не отказывайся, мы ведь сестры и должны спасать батюшку», — сказала она, взяв Аню за обе руки. «У нас пустой дом и места в нем хватит на всех». Маришкино предложение звучало как спасение. Благодарно поцеловав ее, Аня немедленно послала людей за подводами и принялась готовить отца к переезду. Он находился в полузабытье, временами начиная что-то бессвязно крикивать и успокаивался лишь тогда, когда Аня гладила его по лицу. «Веснины проклятые!» Под скрип тележных колес крутились в голове хлесткие слова из записки. Неужели действительно поджигатель прокла? Недаром она не нравилась нянюшке. Но за что она нас так ненавидит? Дом купца Воронова прятался в глубине узкой улочки, окруженной со всех сторон раскидистыми старыми тополями, при сильных порывах ветра, издававшими опасный скрип. «Посаженный еще до моего рождения», Батюшка собирался их спилить, да не успел, пояснила Мариша, отпирая родной дом, и ее глаза набухли слезами еще свежего горя. Плоский ключ надтреснуто лязгнул в квадратном замке старинной конструкции, и пустой дом, бережно хранивший запахи хозяев, наполнился звуками и стонами. В вечер по приезде Аня настолько устала и вымоталась, что если бы у нее спросили, какого цвета дом Вороновых или сколько в нем этажей, Она не смогла бы ответить. Большее, на что она оказалась способна, это удобнее устроить отца, находящегося в полубреду, и послать Матрёну в ближайшую лавку за съестными припасами, накормить людей в первый раз за день. Сама Аня, несмотря на просьбы Мариши дать себе отдых, притулилась в ногах у батюшки и несколько раз за ночь ухитрилась прикорнуть, каждый раз просыпаясь с надеждой, что все случившееся — лишь дурной сон. Разлепляя отекшие от слез веки, она отчаянно трясла головой, до боли протирая кулаком глаза, но сон не рассеивался, и безжалостно проступала тяжелая явь. Собирая обоз она Аня боялась, что батюшка не перенесет дороги из Ельска и скончается, но, видно, веснины, замешаны на крутом тесте. За весь путь до места назначения, занявший несколько часов, Иван Егорович ни разу не простонал, до крови кусая и без того истерзанные губы, хотя трясло его изрядно. Самый тяжелый отрезок пути пришелся на бревенчатый мост. Из-за установившейся сухой погоды, больше похожей на рассохшуюся стиральную доску. Чтобы смягчить ход телеги с раненым отцом, Аня спешилась и вцепилась в край повозки, силясь приподнять деревянное колеса, грохочущие по бревнам. Но чьи-то сильные руки отстранили ее, и Аня увидела перед собой красивое лицо барона фон Гука. «Дозвольте мне помочь вам, Анна Ивановна». Небрежно застегнутый мундир полевой формы и заляпанные грязью сапоги указывали на то, что майор фон Гук собирался в торопях, не успев воспользоваться услугами денщика. Мимоходом Аня заметила, как при виде барона Маришины глаза приняли круглую форму, а рот слегка приоткрылся от любопытства. С некоторой натугой Александр Карлович приподнял задок телеги и осторожно поддержал его на переправе, бережно, шаг за шагом преодолевая деревянную гребенку моста. Когда он плавно опустил телегу на дорожное полотно, Аня увидела, что на холеной руке фон Гука резко проступили голубые вены, а пальцы побелели от напряжения. Торопливым движением он одернул об шлага мундира и почтительно вытянулся. «До нас с Матильдой Карловной дошли слухи о вашем несчастье». Чуть заметно покраснев, барон открыто посмотрел Ане в глаза. «Я пришел сказать вам, что вы можете всецело располагать мной и полностью рассчитывать на нашу с сестрой помощь». Его лицо... Всегда носившая строгое выражение смягчилось, и Аня не без удивления отметила про себя, что барон умеет смущаться. Она не нашла сил для благодарности, еле слышно пробормотав, весьма признательно. Барон фон Гук исчез так же незаметно, как и появился. Краем глаза Аня видела, как он на расстоянии сопровождает обоз, Но едва впереди замаячили ворота дома Вороновых, Александр Карлович развернул коня и мгновенно скрылся в боковом проезде. За всю ночь Веснин пришел в себя лишь один раз, когда Аня, роняя капли на измятое платье, поила его водой. «Беспреданница ты теперь! Прости!» С бульканьем вырвались из его горла звуки, отдаленно напоминающие человеческую речь. Аня заплакала. «Тятя, милый. Да я согласна померу с сумой ходить, только бы Господь смилостивился и вернул тебе здоровье. Толком не поняв, слышал ли батюшка ее слова, Аня дрожащими руками обтерла полотенцем опаленную бороду отца и долго сидела рядом, упрашивая Господа сжалиться над рабом Божиим Иваном в скорбях пребывающим. Подробно Аня разглядела Маришин дом на следующий день, после того, как отец выхлебал кружку солоноватого куриного бульона, сваренного матрёной специально для болящего хозяина. Странно, но прежде Аня никогда не была у Мариши, хотя с первого класса была с ней, как говорят в народе, не вода. В стенах узкого трехэтажного особнячка, сложенного на века из красного кирпича местного производства, угадывался поморский манер завезенный валунец архангельскими купцами. Высокая клеть, малый размер окон, чтобы зимой не выдувало тепло, а летом не впускало изнуряющий зной, все говорило о купеческой обстоятельности и крепких корнях руда вороновых, кряжеста вросших в северные земли. На первом этаже располагалась гостиная, обставленная не броско, но с толком, Дубовый стол с шестью стульями, Буфет с резными силуэтами птицы сирин, горка с посудой кузнецовского фарфора и небольшой клавикорд французской работы. Мариша славилась в пансионе как лучшая музыканша. На втором этаже находились три уютные спаленки с оббитыми ситчиком стенами. По цвету обоев в спальне именовались желтая, голубая и розовая. Третий этаж целиком занимал кабинет купца Воронова. Там Ермолай Поликарпович решал коммерческие дела, сводил счета, там и обедал, сидя за небольшим столом с шарообразными ножками. Там же и спал, приспособив под постель старинную плюшевую кушетку. Чуткая к людям, Аня замечала, что Маришу тяготит домашняя обстановка. Все здесь напоминало ей об отце. Да и сама Аня, по много раз на дню пробегая мимо входной двери, ловила себя на том, что ждет уверенного хозяйского стука, язычного голоса с известным всем местным купцам вороновским перекатом. «Да никак! К нам гостюшки понаехали!» Перепись Мариша! Бог милостив!» — целовала она подругу. «Наступит день, и на нашей улице будет праздник!» — Ты молодец, Анечка, ты сильная, — сказала Мариша, когда они с Аней уселись разбирать неоплаченные счета беспорядочной грудой, лежавшей на письменном столе. — Ты все умеешь, все знаешь, и люди тебя уважают. Переложив пухлую папку с бумагами кожаной закладкой, Аня грустно усмехнулась. — Сильная. — Знала бы Мариша, чего стоит ее сила. Если бы она могла позволить дать волю чувствам, То повалилась бы головой в подушке и плакала в сласть, как в детстве, захлебываясь слезами и вытирая мокрые глаза краем подола. А так купеческая дочь, раскисать не моги, молчи, веди дела, распоряжайся работниками, иначе все семейное дело прахом пойдет. А казна до да мануфактура купцам не снебушка в руки свалилась. Она бессонными ночами выстрадана, до да дедовскими ногами выбегана. За всей суетой и толкотнёй, ежеминутно раздираемая тревогой за отца, Аня нет-нет да и поглядывала в окно. Не идет ли с визитом Алексей Свешников? Она ждала его в самый первый день, уверенная, что уже весь Алунец знает об их приезде. В этом Аня не ошиблась. С раннего утра они с Маришей едва успевали раскланиваться с неожиданными визитерами. Чуть свет пожаловал купец Растегаев, Поставив на стол корзину еще теплых пирогов, пахнущих малиной, он неуклюже потоптался в гостиной, покашливая в бороду, а напоследок выудил из кармана деньги. Примите, Марина Ермолавна, должок мой вашему батюшке. Царствие ему небесное. Следом за расстегаевым прибежала кругленькая ясноглазая Маришина нянюшка Клавдия, повадками напоминающая сиамскую кошечку с голубыми глазами и палевой шкуркой. Чмокнув Маришу в лоб и перекрестившись на образа, она промурлыкала Ани слова приветствия и, засучив рукава, отправилась помогать Анисье по хозяйству. Перед обедом к весняным заглянул сам предводитель дворянства господин Тузов, невероятно худой мужчина с копной мелковьющихся волос. Надменно поклонившись, он произнес слова соболезнования, звучавшие в его устах как великое отдолжение, и гордо удалился задрав вверх подбородок, похожий на орлиный клюв. К вечеру заявилась горничная баронессы фон Гук Марфуша. Звучно шмыгнув носом в сторону и с любопытством осмотрев все уголки гостиной, она церемонно протянула визитку баронессы. Барыня велела передать, чтоб не стеснялись обращаться. Благодарственно кивнув, Аня выпроводила последнюю посетительницу – С горечью подумав, что сегодня уже никто не придет, Алексей пришел в полночь, когда весь дом сонно затих, сморенный суетным первым днем волунца. Не спалось только Ани. Умыв отца отваром ромашки, она спустилась в гостиную и распустила тяжелую косу. Потерев руками кожу у корней волос, отозвавшуюся слабой болью. Стук в дверь больше походил на шорох бьющейся о стекло сломанной веточки. Устало приподнявшись с кресла, Аня распахнула дверь, не сразу узнав в ночном госте Свешникова. Черная рабочая рубашка, черные брюки, заправленные в сапоги, и черный картуз выглядели так, словно Алексей только что явился с сельских похорон. «Алексей? Вы? Что это значит?» Вместо ответа он поднес палец к губам, легко отстранил ее и прошмыгнул в гостиную. «Аннушка, ласточка!» Алексей поочередно поцеловал Анины руки, восхищенно глядя на пряди густых волос, отсвечивающих бликами золота. Она заметила, как он сделал робкое движение, стараясь коснуться пушистого локона, падающего на ее запястье. «Простите, что не пришел сразу, но, поверьте, у меня не было никакой возможности. Я, как всегда, ходил по деревням. Я понимаю». Опустив голову, Аня слушала сочувственное лепетание Алексея, Думая, как мало значат пустые слова в ее теперешнем состоянии нищеты и беспомощности, когда жизнь отца висит на волоске, а работники мануфактуры скоро потребуют расчета за свою работу. Да еще не хотелось отменять заботы по открытию школы, висящие на ней тяжелым грузом. Аня решила начать учебный год во что бы то ни стало, иначе она будет обманщицей в глазах детей. А слова... Слова лишь слова, из них каши не сваришь, как сказала бы няня Анисья. Ей бы действенную помощь, доценный да совет. Аннушка, милая, ты бледна, внезапно сказал Алексей, переходя на ты. Он подвел Аню к стулу и встал за спиной девушки, положив ей на плечи свои руки. Она прикрыла глаза, уплывая в короткое забытье прокатывающаяся по ее телу теплой морской волной, исходящей из Алексеевых рук. «Все пройдет, забудется!» Горячий шепот Алексея расплывался по безмолвной комнате, громом отдаваясь в ушах. «Вся жизнь — борьба! Нам надо быть сильными, крепкими, не гнуться под ударами судьбы!» Его дыхание становилось сбивчивым, а руки все сильнее давили на плечи, медленно подбираясь к шее с открытым воротом. Встряхивая с себя от Аня опомнилась и резко встала. «Алексей, не корите меня за бестактность, но я очень устала, да и время позднее». Она поднялась, провожая его до двери, но не могла до конца выдержать свой тон и дрогнувшим голосом жалобно попросила «Приходите днем, буду ждать». Стараясь, чтобы дверь закрылась как можно тише, Аня медленно потянула на себя ручку, наблюдая, как Алексей бесшумно растворился в ночной темноте. Черный на черном. Жадно вдохнув в себя хлынувший через порог свежий воздух, мигом задувший пламя единственной свечи, Аня заметила на дверном коврике белый квадратик, попавший под ее домашнюю туфлю. Недоумевая, Что это может быть, она нагнулась и подняла кусочек бумаги, точь-в-точь точь такой же, какой передал ей в дроновке носатый Афеня в огромном картузе. Сдерживая нервную дрожь в руках, Аня торопливо нащупала у печи коробок серных спичек, чиркнула головкой отерку и в неровном свете желтого пламени с ужасом прочла корявые строчки. Так вам и надо, веснины проклятые. — Опять! — В отчаянии Аня взглянула на высокие звезды, ярко горевшие в глубоком небе, словно сились отыскать у них ответ на единственный вопрос, беспрестанно мучивший ее в последние два дня — за что? Но звезды молчаливо и бесстрастно светили на спящий олунец, тая и расплываясь в Аниных глазах от часто набегающих слез. Решение пришло само, простое и ясное, как полярная звезда, прицепившаяся к хвосту созвездия малой медведицы. «Посоветуюсь с Алексеем Свешниковым», — подумала Аня, запирая дверь на два замка. «Он наверняка сумеет предложить выход из этой опасной ситуации. Наверняка. Больше мне некому обратиться». В редкие минуты отдыха Аня думала, что ее настроение за последний месяц можно сравнить с качелями. Лучше отцу, и настроение бодро летит вверх, ненадолго паря в прозрачном воздухе. Батюшка снова впадает в забытье, и настроение резко падает вниз, словно у качелей острым топором перерубили веревки. Она устала и вымоталась. Это отмечали все близкие, случайно оказавшись в людской, Аня слышала, как нянюшка горячо жаловалась кухарке Матрёне, звучно кромсавшей огромный кочан капусты, который так и топорщился зелеными листьями. У нашей Аннушки одни глаза остались. Глянуть женихам мне, на что, кожа до кости, а ведь она теперь беспреданница, только красотой взять и может. Проникшись сочувствием, конисьиным словам, Матрёна с размаху жахнула сечкой по капустной кочерыжке и принялась яростно измельчать серое крошево, сметая его в выпаренную дубовую катку. «Хоть барышня с лица спала, а все ж хороша!» Стрепуха чуть помолчала и, запустив руку в капустное месиво, уверенно добавила, «Никуда от нее кавалеры не денутся!» Кухонная болтовня о баняной внешности звучала забавно. Усмехнувшись, Аня внезапно вспомнила задорную частушку, которую любила петь за работой Белошвейка Прокла. "Хорошая, я хороша да плохо одета, никто замуж не берет девушку за это. При упоминании проклятого имени Анины брови озабоченно сошлись на переносице. Загадку ее исчезновения пока не удалось разгадать. «Нет вашей портнихи ни среди живых, ни среди мертвых», — написал ей в письме управляющий Сысой Маркелович, несколько дней кряду ряду разыскивавший Проклу по Аниной просьбе. Неразгаданным оставался и секрет странных записок. После недолгих колебаний Аня осмелилась посвятить в тайну второй записки лишь Маришу и Алексея Свешникова. Переполошить и без того до смерти испуганную Анисью она остерегалась. Чего доброго старушку от этих коллизий и удар хватить может, а Аня никак не хотела быть виновницей няниной болезни. Мариша она рассказала про новое послание почти сразу, как только подруга спустилась утром из своей спальни пожелать всем доброго дня. Коротко поцеловав ее в щеку, Аня затащила Маришу в свою комнатку и показала записку. Дождавшись, когда Мариша перечитала выразительный текст, Аня сочла необходимым без обиняков высказать то, что думала. «Ты понимаешь, что эта угроза — не пустой звук и не детская шалость. Корреспондент доказал нам, что настроен серьезно, и я не уверена, что наша семья может пользоваться твоим гостеприимством. Находиться рядом с нами опасно». Маришка всплеснула руками, и от обиды на ее глазах показались мелкие слезинки. Как несовестно рассуждать таким образом. Неужели я дала тебе повод усомниться в своей любви? Надувшись, как маленькая, Маришка отвернулась от Ани, показывая, что не хочет с ней больше разговаривать. Она всегда так делала, когда сердилась. Но за долгие годы, проведенные вместе с подругой, Аня прекрасно изучила, что Маришины обиды быстро заканчиваются, и после короткого молчания она снова засияет улыбкой, как весеннее солнышко. Так случилось и на этот раз. Минут пять Мариша сосредоточенно изучала оконную раму, со скрипом водя пальцем по стеклу, и когда обернулась, ее лицо приняло довольное выражение. «Не тревожься, я знаю, как обезопасить наш дом, но это пока секрет». Хотя Мариша погрозила пальчиком очень легкомысленно, Аня облегченно перевела дух, твердо зная, что, несмотря на кажущуюся беспечность, На Маришина слово можно полностью положиться. Со Свешниковым Аня смогла побеседовать лишь спустя неделю, когда батюшка понемногу стал присаживаться к кровати, и Аня смогла найти полчаса свободного времени для себя. Визит Алексея пришелся на день, когда Анина настроение пришло в спокойное равновесие, созвучное мягкой августовской погоде, радующей алунчан последними теплыми деньками короткого лета. Залетающий в приоткрытое окно гостиной свежий ветерок, шутя, перебирал голубые занавески на окнах, принося в комнату еле уловимый запах меда и слив в изобилии растущих в саду Вороновых. Алексей сел спиной к окну, развернувшись к Анне лицом, поэтому она видела его силуэт против солнца, четко, но схематично, словно искусник-мастер, вырезал профиль из черной бумаги. Раздумывая, с чего начать разговор, Аня пыталась подобрать нужные слова, чтобы сходу объяснить гостю суть дела. По Аниному настроению и по тому, как лихорадочно быстро мелькали спицы в ее руках, Свешников понял, что она собирается сообщить ему нечто важное. «Анна Ивановна», — сказал он во весь голос, и, понизив тон, повторил для нее одной, «Аннушка, я весь внимание». Вылетев из рук, спица звякнула опол, и Аня остановила работу, собираясь с духом. Алексей ждал, не задавая вопросов. Наконец она решилась и, достав из шкатулки с рукоделием обе записки, молча протянула их Алексею, неторопливо начав рассказывать свою историю. Слово за слово Аня сама не заметила, как поведала Алексею обо всех горестях, свалившихся на ее голову за последнее время. «Ума не приложу, кто может желать нам зла и как защититься от такой ужасной мести?» Она вопросительно перевела глаза на Свешникова, как бы ожидая ответа на свой вопрос. Хлопнув себя по коленям, Алексей вскочил и в волнении заткнул большие пальцы за ремешок, туго обнимающий его тонкую талию. «Анна Ивановна, вы задаете риторический вопрос». Вы же умная, современная девушка с прекрасным образованием. Как вы не понимаете, что идет классовая борьба?» Не ожидавшая такого невероятного заявления Аня удивленно подняла голову, вглядываясь в лицо собеседника, наполненное торжеством. «Каким образом наше несчастье связано с классовой борьбой?» «Именно с классовой борьбой!» Алексей энергично разрезал воздух рукой и пояснил. Вы с отцом стали невольными заложниками великой битвы за освобождение рабочего класса. Он снова заткнул руки за пояс и стал перекатываться с пяток на носки, ораторствуя так воодушевленно, словно перед ним сидела не одна Аня, а целая аудитория восторженных слушателей. Посудите сами. Разве возникли бы у кого-то мысли ненавидеть купца Веснина, если бы он не имел богатства? Нет, нет и еще раз нет. Все дело в социальном неравенстве. Бедные мечтают уничтожить богатых, а богатые презирают бедных. Но это не так, — попыталась вставить слово Аня. — Мы с батюшкой всегда помогаем беднякам. Ее реплика повисла в воздухе. Увлеченный своей идеей Алексей не слышал робких возражений, яростно продолжая объяснять свою позицию. Революция – вот то лекарство, которое излечит нашу больную страну от социального неравенства и сравняет людей в единой братской общине. И в тот час, когда купец поделится добром с хлебопашцем, а пастух обнимет фабриканта, наступит век благоденствия. Речь Алексея заставляла Аню задуматься об устройстве государства российского. Она была согласна, что реформация, безусловно, требуется – Но при чем здесь они, простые люди? Царь обязательно проведет нужные реформы, у него есть министры, советники, консультанты. Над преобразованием государственного строя трудятся лучшие умы мира, прочитавшие массу книг по государственному праву и знающие законы. И им, обывателям, положено заниматься своим делом, растить хлеб, учить детей и строго блюсти закон Божий, заповеданный кратко и ясно, не убий не укради, чти отца своего и мать свою. Зачем нужна революция, о которой постоянно бредил Алексей? Одно упоминание о революции заставляло Аню содрогаться, напоминая об ужасах народного бунта во Франции, рассказанных учителем на уроках истории. Она хорошо запомнила лекцию, на которой Евгений Петрович с горечью показывал портреты безвинно казненных повстанцами жертв. С одной стороны, она соглашалась с доводами Алексея. Действительно, если в России не станет ни бедных, ни богатых, а заводчики начнут платить рабочим достойную зарплату, то наступит прекрасное время. Но с другой стороны, те люди, которые имели состояние, заработали его честным путем. Купец Рябинин, например, много лет ездил покупать хлопок в далекую Ферганскую долину. Построил там фабрику, больницу, написал книгу о местных нравах. Ее собственный отец, не досыпая и не доедая, вытащил из нищеты деревню Дроновку, а Маришин папа, торгуя рыбой, сам ходил на рыбачьих баркасах на остров Груманд и чуть не замерз в студенном море во время шторма. Нет, подобная дележка будет нечестна. К тому же, если раздать состояние бедным, то где взять оборотный капитал, чтобы продолжать дело? На какие средства она, Аня, смогла бы открыть школу, если бы была бедна, как церковная мышь? Привлеченная громким ораторством Алексея, в дверь гостиной заглянула няня Анисья. Аня отмахнулась от нее. «Уходи, не мешай, у нас серьезный разговор». Понятливо кивнув, нянюшка мгновенно исчезала, оставив после себя стойкий запах анисовых капель, которые она принимала от всех болезней. Убедившись, что они в комнате одни, Алексей приблизился к Анне, оборвав свою речь на полуслове, и жадно вгляделся в ее лицо, порозовевшее от его открытого взгляда. «Аннушка!» Его голос зазвучал нежно, но требовательно. «Ты поняла, что я тебе сказал? Согласна ли ты?» На этих словах Аня на сердце сорвалось с места в голоб. «Согласна ли ты полностью разделить мои взгляды и вместе со мной бороться за дело революции?» Сердце снова встало на место и стало биться сильно и ровно. «До революции ли сейчас, если батюшка нездоров?» Разочарованно вздохнув, Аня поднялась с места. «Алексей Ильич, я не готова дать вам ответ на столь неожиданный вопрос. Тем более, что...» Я ожидала услышать ваше мнение относительно деликатного семейного дела. Она подобрала со стола записки с проклятиями, надежно спрятав их в шкатулку для рукоделия. «Прошу извинить меня. Мой долг сейчас быть рядом с отцом». По Аниному сухому тону Алексей понял свою оплошность. Переменившись в лице, он кинулся осыпать поцелуями Анину руку неразборчиво бормоча «Прости», «Прости дурака!» — увлекся, забыл. Его мягкие горячие губы скользили по Аниным пальцам, взывая о прощении. «В сущности, он очень хороший, добрый», — думала Аня, вслушиваясь в его покаянные слова. «Он хочет счастья всем людям, а я требую внимания лишь к себе». Поразмыслив таким образом, Аня ощутила легкое раскаяние. «Бог с вами, Алексей Ильич». Он оторвался от поцелуев, но руку не отпустил, до боли сжав Анины пальцы в своей ладони. «Так я помилован?» В его глазах снова заплясали веселые искорки, а уголки рта сами собой поползли вверх, делая улыбку милой и непосредственной. Аня подумала, что даже если бы захотела, то не смогла бы долго сердиться на Свешникова. «Людей надо принимать такими», каковы они есть, а не требовать от них повышенного внимания к личным проблемам. Она уже почти решилась рассказать ему про свою задумку со школой, но что-то заставило ее попридержать новость. Сюрприз так сюрприз. Пройдет всего месяц, и она пригласит его на открытие классов. Она медленно, нехотя вытащила свою руку из руки Алексея и, смягчив тон, сказала по-простому, как обратилась бы к близкому человеку, Идите, Алеша, мне, правда, некогда. Тоскующий взгляд Алексея подсказывал ей, что свидание слишком коротко, и если бы им удалось поговорить заново, возможно, он смог бы дать ей совет, что делать с записками. Но хозяйские хлопоты не оставляли Ане времени на долгие беседы. Она попрощалась, закрыла дверь на запор и долго смотрела в окно, запоминая сегодняшний день и улицу, залитую солнцем по которой размашисто шагал молодой человек, только что предложивший ей разделить с ним тяготы борьбы за народное счастье. Поход за грибами затеяла Мариша. Рано утром она появилась в дверях желтой спальни, облюбованной себе Аней, и со значением улыбнулась, едва сдерживая торжество. «Спишь?» Аня с трудом оторвала голову от подушки, стряхивая с себя остатки сна. В последнее время она катастрофически не высыпалась, по нескольку раз за ночь, бегая проведывать батюшку. И хотя он уже чувствовал себя гораздо лучше, Анина душа все равно была неспокойна. Мало ли что потребуется подать. Встать самостоятельно Веснин еще не мог, а совсем недавно выяснилось, что от сильного удара по голове он стремительно теряет зрение. «У меня для тебя сюрприз». Подойдя к окну, Мариша откинула кружевную занавеску, и Аня увидела, что за окном еще не рассеялись клубы тумана, похожего на опустившиеся на землю кучевые облака. «Догадываешься, что нам предсказывает этот туман?» Голос Мариши наполнился смехом, от которого светлело на душе. Не понимая, на что намекает, Аня отрицательно покачала головой, недоумевая, о каком сюрпризе, связанным с туманом, идет речь. Мариша смешно наморщила носик и достала из-за спины плетеный короб. «Мы идем за грибами. Сегодня самая грибная погода». «Но, батюшка, мне необходимо покормить его завтраком», — пыталась возражать Аня, разбирая растрепавшиеся за ночь косы. «Иди, иди прогуляйся», — заворчала проходящая мимо Анисия с тарелкой каши в руках. Завтраком мы и без тебя справимся. А свежего грибка на зубок не мешало бы попробовать. Иван Егорович намедне мне сетовал, что до селе грибного супчика не хлебал. Вот видишь, торжествующе подхватила Маришка, торопя подругу: бежим скорее до ближнего леса, пока бабы с ребятишками все грибы не вынесли. В словах подруги был резон. Грибников в лесу крутилось полным-полно. Грибные заготовки служили хорошим подспорьем в долгие и снежные северные зимы. Под завывание в юге, залетающей в печную трубу, куда как приятно похлебать наваристую тюрю из сушеных беленьких или, глядя на морозные разводы на окне, закусить хрустящим рыжиком, почувствовав на губах солоноватую сладость ароматной мякоти. Ближним лесом Мариша называла густой березняк в паре верст от дома, начинающийся у кромки еще не сжатого ржаного поля. Аня много раз проезжала мимо этого места, примечая, как сказочно хороша небольшая приветливая рощица, насквозь пронизанная светом, заблудившимся в тонких ветвях молодых деревьев. Завтракать девушки не стали. Анисья сунула Аню, В корзину пару пирожков с рыбой и пару сваренных вкрутую яиц. На ходу перекусьте, девицы. Кто первый пришел, тот и гриб нашел. Чуть поеживаясь от влажного воздуха, подруги торопливо спустились под гору, пройдя узкими улочками с небольшими домами. Алунец медленно просыпался, откликаясь на новый день криками петухов и ленивым лаем собак за заборами. Никак по грибы!» Бог в помощь кланялись им встречные бабы, Понимающие кивая на пустые корзины. «Без грибов не ворочайтесь, красавицы!» Избы закончились внезапно, Словно не добежав до невидимой границы. Только что теснились бок о бок, Выгадывая себе местечко поудобнее. Жались к соседям, Сливая воедино дым Из торчащих к небу труб, И вдруг кругом не души. Пока шли, туман понемногу рассеялся, Сдернув свое покрывало с верхушек деревьев, уже начинающих расцветать желтыми пятнами осенней листвы. Отсюда издалека ровные березовые стволы казались выточенными из перламутра, а огибавший поле ручей прозрачностью вод напрашивался на сравнение с жидким хрусталем. То, что пустому кузовку не придется долго скучать без ядреного боровика, Аня с Маришей поняли сразу. Уж больно грибной дух стоял по лесу. В ягодном лесу такого аромата не сыщешь. Тот воздух больше схож с тонким дурнопьяным, замешанным на меду, а грибной лес пахнет иначе. Прелой листвой, мокрой хвоей и горьковато терпкой мякотью свежесрезанного грибочка. Первая подосиновики с крепкими шляпками, словно выточенными из красного дерева, нашла Аня. «Чур мои!» Чурмаи сходу закричала она, путаясь в широком крестьянском сарафане, нарочно надетом, чтобы не отличаться от местных девушек. Оглянувшись на Маришу, Аня торжествующе срезала трех красавцев, не забывая азартно посматривать под соседние кустики. Рассыпанные щедрой рукой молодой осени грибные шляпки выглядывали отовсюду, маня глянцевой прелестью ядреных боровичков, и скрипя под ногами сахарными плашками белых груздей. Срезая гриб за грибом, Аня слышала, как за ее спиной восторженно попискивала Маришка. Где-то слева за рощей аукались девушки. Два раза мимо нее пробежала красивая собака с длинной темно-рыжей шерстью. Септер, кажется, так называется эта порода собак, припомнила Аня, наблюдая за грациозным псом, который, едва касаясь земли, тонкими лапами, без усилий, перелетал с кочки на кочку. Заметив людей, пес остановился, втянув ноздрями воздух, миндальным глазом покосился на Аню, присевшую на поваленное дерево, и, виляя хвостом, подбежал к ее коленям. «Хороший, хороший, как тебя зовут?» Она без опаски потрепала шелковую шерсть на собачьем загривке, утонув в ней пальцами. «Его зовут Цезарь» мягко сказал над ее головой мужской голос. Вздрогнув от неожиданности, Аня быстро вскочила. — Вы? — Прошу прощения, я, похоже, напугал вас. Барон фон Гук снял с головы маленькую круглую шапочку с кожаным околышем и вежливо склонил голову. Аня в первый раз видела его в партикулярном платье и, скрипя сердце, была вынуждена признать, что эта одежда, как и мундир, ему необыкновенно к лицу. Молчание затягивалось, становясь неприличным, и, чтобы поддержать разговор, Аня сказала, «У вас очень симпатичный пес». «Я привез его из Петербурга. Цезарь еще щенок и, боюсь, не научен обращению с дамами». Дух противоречия словно дернул Аню за язык, но она иронично улыбнулась. У такого красивого хозяина он быстро обучится светскому этикету. Лицо барона, прежде имевшее лиричное выражение, мгновенно омрачилось. Он горько усмехнулся. «Моя красота!» «Знали бы вы, Анна Ивановна, сколько неприятностей доставляет мне внешность с самого раннего детства!» «Неужели?» — удивленно поинтересовалась Аня, снова усевшись на дерево. Преданно поскуливая, Цезарь немедленно улегся у ее ног. Между кустами Аня разглядела мелькание красного сарафана Мариши и успокоенно указала фонгуку на место рядом с собой, сочтя за лучшее обратиться к нему официально. «Присядьте, ваша светлость. Я предпочитаю постоять» он оперся одной рукой на ствол дерева, и Аня обратила внимание на его сильные точенные пальцы с гладкими ногтями. Несмотря на ухоженные ногти, это были руки не изнеженного барина, а надежного мужчины, уверенно лежавшие на нежной березовой коре, как лежали бы на рукояти пистолета или... «Или поднимали задок тяжелой телеги», да, — договорила про себя Аня, — чуть поразовев от смущения за свою бестактность относительно внешнего облика барона. Опасаясь, что фон Гук прочитает по лицу ее мысли, она переспросила, «Вы обещали рассказать, чем вас смущала ваша красота?» Мученически вздохнув, Александр Карлович рассеянно погладил по голове Цезаря и пояснил, «Дело в том, что моя матушка, гордясь моим внешним видом, до шести лет предпочитала наряжать меня в девичье платье, что вызывало невероятные насмешки других мальчиков, гордо щеголявших в матросских костюмчиках и бархатных курточках. Когда я подрос и стал носить мужское платье, мои сверстники дразнили меня неженкой и красавчиком. Чтобы опровергнуть их слова, я научился драться в рукопашную и, надо отметить, вполне преуспел в кулачных боях. Меня начали бояться, но дружить со мной никто так и не захотел. Смешно вспоминать, но я мечтал заболеть оспой и однажды утром проснулся с лицом, похожим на сырую картофелину. Именно тогда я понял, Бог одинаково испытывает и уродством, и красотой. Но еще неизвестно, какая из этих двух нож тяжелее. Настоящие друзья появились у меня в кадетском корпусе, когда соученики поняли, что я состою не только из смазливой физиономии, но и из нормальной человеческой души такой же, как у всех остальных. Но даже самые верные друзья решительно не желали видеть меня рядом с собой при встрече с дамами. Последнюю фразу Александр Карлович произнес явно через силу, но Аня вполне поняла ее смысл и была благодарна за то, что барон не стал рассказывать о своих отношениях с женской половиной общества. Наверняка в этом ему тоже пришлось не сладко. Аня вспомнила, как беззастенчиво одолевали его дамы во главе с дочкой пачместера у них на званном ужине, и густо покраснела от стыда. «Аннушка! Ау!» -у -у — певуче донесся до них голос Мариши. «Ау!» -у -у — эхом отозвалась Аня, по-крестьянски сложив руки ковшиком у рта. Цезарь встрепенулся, зашевелил ушами и встал в стойку, подняв переднюю лапу. «Белку почуял», — сказал Александр Карлович, помогая Ане подняться. Едва, прикоснувшись пальцами к ее ладони, он отдернул руку и серьезным тоном проговорил, медленно подбирая слова. «Анна Ивановна, я вынужден умолять вас забыть мое неловкое сватовство. Я осознаю, что оно было вам тягостно и обещаю не докучать вам далее. Но тем не менее продолжаю просить вас обращаться ко мне при любом малейшем затруднении». «Я ваш покорный слуга». Произнеся эту тираду на одном дыхании, Александр Карлович умолк, и, глядя на его застывшее лицо, Аня поняла, что он напряженно ждет ответа на свою просьбу. «Я обещаю вам свою дружбу». Анин голос звучал почти ласково. Она вдруг почувствовала, что ее неприязнь к светскому красавцу-офицеру растворилась без следа, уступая место симпатии К одинокому красивому мальчику, мечтавшему заболеть черной оспой. Их теплую беседу прервала запыхавшаяся Маришка. Аня, Аня, ты не представляешь? Она коротко, как близкому знакомому, кивнула Фонгуку, совершенно не удивившись его присутствию. Вцепилась Ванин Сарафан и возбужденно указала куда-то в глубину рощи, теряющуюся за лесными завалами. Я только что встретила того самого Афеню-почтаря. Непроизвольно схватившись рукой за горло, Аня буквально задохнулась от такого поразительного известия. Его надо догнать. Она рванулась в указанном направлении, но строгий окрик барона пригвоздил ее к месту. «Анна Ивановна, погоня не женское дело. Объясните мне, кого надо искать?» Захлебываясь словами, Аня с Маришей на перебой, затараторили, припоминая приметы загадочного письмоноши. Рыжий в картузе. У него нос, огромный нос, а сам маленький, щуплый. Я понял. Не ждите меня, остановил поток слов Александр Карлович и, свистнув Цезарю, чутким шагом опытного охотника скрылся за высокой стеной валежника. Сопоставив факты Маришиного поведения при встрече с фон Гуком, Аня пристально посмотрела в лицо подруге «Мариша, признавайся, ты знала, что мы натолкнемся на фон Гука?» Не выдержав испытующего взгляда, подруга опустила глаза и не удостоила ее ответом. «Значит, знала!» — уличила ее Аня. Мариша не умела врать, и Аня всегда читала ее поведение, как открытую книгу. Опустившись на колени, Мариша нарочито-медленно принялась раскладывать грибы по кучкам, пересчитывая найденные боровики. Наконец, повозившись, она согласилась, знала. Опустив руку в кузовок, выудила оттуда завалившийся гриб и бесхитростно пояснила «Я видела его собаку».